Глава 3 Среди семей основателей Даруджистана значится имя Номов. Миздри. Благородные дома Даруджистана. «Я успел по тебе соскучиться, карса Орланд». Лицо Торвальда Нома превратилось в один черно-лиловый синяк. Правый глаз заплыл так, что не открывался. Прикованный к передней стенке фургона, Деруджи сидел на гниющей соломе, глядя, как малозанские солдаты опустили Теблора на дно при помощи жердей из молодых деревьев, которые они просунули под руки и ноги огромного, опутанного колдовской сетью воина. Фургон жалобно заскрипел под весом карсы. «Бедные валы!» — проворчал осколок, вытягивая свою жерть. «Солдат тяжело дышал». Лицо его покраснело от натуги. Рядом стоял второй фургон, который как раз оказался в поле зрения лежавшего неподвижно на старых досках Карсы. Во второй повозке сидели Сильгар, Домиск и еще трое нижеземцев Натиев. Белое лицо работорговца покрывали пятна. Голубые, вышитые золотом оборки его одеяния, смялись и запачкались. Увидев его, Карса захохотал. Сильгар резко повернул голову. Темные глаза пронзили воина Урида, будто клинки. — Поработитель! — издевательски позвал Карса. Малозанский солдат по имени Осколок забрался в фургон, наклонился и некоторое время рассматривал Карсу, затем покачал головой. «Э, — Эброн! — позвал он. — Иди сюда! Паутина уже ослабла! Чародей быстро оказался рядом с ним, И нахмурился. «Худ его повери пробормотал маг. «Раздобудь нам цепи осколок! Потяжелей побольше! Капитану расскажи и поторапливайся!» Солдат мгновенно исчез с поля зрения Теблора. Эброн хмуро уставился на Карсу. «У тебя что, а Татарал в крови течет? Видит Нерруза, это заклятие тебя должно было давным-давно убить!» «В лучшем случае боль свела бы тебя с ума. Но ведь ты не более безумен, чем был неделю назад, верно?» Чародей помрачнел еще сильнее. «Есть в тебе что-то... что-то...» Внезапно со всех сторон в фургон полезли солдаты. Одни волокли цепи, другие остановились чуть позади, со взведенными арбалетами в руках. «А трогать их можно?» Спросил один из малозанцев, нерешительно замерев над Карсой. «Уже можно!» — ответил Эброн и сплюнул. Одним решительным рывком, заревев от усилия, Карса вновь испытал силу магических пут, и чародейские нити лопнули. Заполошные крики, дикая паника. По-прежнему, сжимая меч в правой руке, урит начал вставать, но тут что-то с хрустом ударило его по голове, и опустилась тьма. Карса очнулся. Он лежал на спине навзничь, а под ним покачивалось и подскакивало дно телеги. Прибитые скобами к доскам цепи опутывали руки и ноги Теблора, перекрещивались на груди и животе. На левой стороне лица засохла корка и кровь, так что слиплись веки. Он чуял запах пыли, пробившейся сквозь доски, и вонь собственной желчи. Где-то за головой Карсы заговорил торвой Все-таки живой, значит. Что бы там ни говорили солдаты, мне-то казался вполне мертвым. Воняешь уж точно как труп. но ну, почти. Если тебе интересно, друг, прошло шесть дней, этот сержант, который с золотыми зубами крепко тебя приложил, даже черенок лопаты сломал. Как только Карса попробовал оторвать голову от зловонных досок, В черепе взорвалась острая, пульсирующая боль. «Слишком много слов, нежеземец!» «Молчи!» «Молчать не в моей натуре, увы. Разумеется, ты можешь и не слушать. Итак хоть ты, наверное, думаешь иначе, но нам сейчас впору радоваться своей доброй удаче. Были рабами Сильгара, стали заключенными малазана, Заметное улучшение». Не спорю, меня могут казнить, как обыкновенного разбойника, кем я, собственно, и являюсь, но куда вероятнее нас отправят в имперские рудники в семи городах. Никогда там не бывал, однако дорога туда дальняя, по суше и по морю, может, пираты нападут или поднимется шторм, кто знает, а может, рудники не так уж и плохи, как о них рассказывают, что нам стоит немного помахать киркой». «Жду не дождусь того дня, когда они дадут тебе в руки заступ. О, тут-то ты повеселишься, верно? Можно с нетерпением ждать будущего». «Когда я тебе язык отрежу». «Юмор? Худого плешь. Вот уж не думал, что ты на это способен, Карса орлинг Еще что-нибудь хочешь сказать? Милости прошу». «Есть хочу». К вечеру мы доберемся до кульверновой переправы, двигаемся мучительно медленно, и все из-за тебя. Ты ведь, похоже, весишь больше, чем должен, даже больше, чем сельгар и четверо его подручных. Эбран говорит, плоть у тебя необычная, как и у сунидов, само собой, только в большей степени. Кровь почище, наверное, и уж точно позлее. Помню, когда я был еще мальчишкой, в Даруджистан приехали циркачи с седым медведем на цепи. Поставили для него здоровенный шатер у досадного города. Брали серебром за вход. В первый же день я туда попал. Толпа была огромная. Все ведь думали, что седые медведи вымерли много сот лет назад. «Тогда все вы глупцы», — проворчал карса «Совершенно справедливо, потому что внутри сидел медведь. В ошейнике, в цепях, красноглазый. Толпа устремилась внутрь, и я тоже». И тогда треклятый зверь взбесился, разорвал цепи, словно стебельки травы. Ты не поверишь, какая началась паника. Меня чуть не затоптали, но я смог выползти из-под края шатра так, что мне ничего не сломали. А медведь, от него во все стороны тела летели. Скрылся он в Годробийских холмах и больше его не видели. Понятное дело, до сего дня ходят слухи, дескать, ублюдок там устроил берлогу, сожрал какого-нибудь пастуха и его стадо, «В общем, ты мне напоминаешь того седого медведя, урит Взгляд такой же. Взгляд, который говорит, цепи меня не удержат, потому мне так интересно увидеть, что же будет дальше». «Я не стану прятаться в холмах, Торвальд Ном». «Не сомневаюсь. Знаешь, как они тебя собираются грузить на корабль заключенных? Осколок мне рассказал. Снимут колеса с этой повозки. Вот как». Поедешь на этих треклятых досках аж до семи городов». Колеса фургона соскользнули в глубокие каменистые колеи. Тряска вызвала новые волны боли в голове Карсы. «Ты еще здесь?» — спросил через некоторое время Торвальд. Карса молчал. «Ну и ладно», — вздохнул Доруджейц. «Веди меня, предводитель!» «Веди меня!» Мир оказался не таким, как он ожидал. Нижеземцы были и слабыми, и сильными одновременно. У Карса это никак в голове не укладывалось. Он видел хижины, построенные одна на другой, видел лодки размером с целый Теблорский дом. Они ожидали увидеть ферму, а нашли целый город. Думали, что будут гнаться за трусами, а столкнулись с решительными и опасными противниками. Асуниды стали рабами. Самое ужасное открытие из всех — Теблоры, чей дух был сломлен. Такого Карса прежде даже представить себе не мог. Я разобью цепи суннидов. В том клянусь перед семью ликами. Я дам суннидам рабов-нижеземцев. Нет, поступить так значит совершить такое же зло, как то, что нижеземцы причинили суннидам, да и своим сородичам тоже. Нет, собрать души мечом куда чище. Куда достойней?» Карса задумался о малозанцах. Было ясно, что это племя основательно отличается от натиев. Завоеватели из далеких земель, поборники строгих законов, их пленники не рабы, но заключенные, хотя различия похожи лишь в названии. Заключенных ведь тоже заставят работать. Но ни малейшего желания работать Карса не испытывал. От того выходило, что это наказание, призванное ослабить дух воина, а со временем сломить его. Такая же доля, что постигла суннидов. Но этого не произойдет, ибо я урит, а не суннид. Когда они поймут, что не могут меня контролировать, им придется меня убить. И вот истина передо мной. Если заставлю их понять это раньше, никогда не поднимусь с этих досок. вальтном говорил о терпении кодексе заключенного прости меня уруг аллыбаныне я должен принять этот кодекс должен сделать вид что сдался едва теплор успел подумать об этом как понял что ничего не получится малазанцы слишком умны глупо было бы слепо поверить в такую внезапную необъяснимую покорность нет придется сотворить иллюзию иного рода деллуторрт «Ты станешь мне проводником. Твоя утрата — мой дар. Ты прошел по этому пути прежде меня и показал дорогу. Я очнусь вновь, однако не сломленный духом, а утративший разум». Ведь сержант Малозанец вправду сильно ударил его. Мускулы на шее сжались, затвердели вокруг позвоночника. Даже дыхание вызывало пронзительные приступы боли. Карса попытался замедлить его, отогнать мысли от низкого рева нервных окончаний. Веками тюблоры жили в слепоте, ничего не ведали о растущем числе и растущей опасности нежеземцев. Границы, которые прежде оборонялись яростным упорством, почему-то забросили, открыли для ядовитого влияния с юга. Карса решил, что очень важно выяснить причину такого морального разложения. Верно, что сунниды никогда не числились среди сильнейших племен, но все же они были тиблорами, и постигшая их беда могла со временем коснуться и всех остальных. Жестокая истина, но закрывать на нее глаза значило бы вновь пройти той же тропой. Необходимо было встать лицом к лицу с недостатками. Его собственный дед, Пальк, оказался отнюдь не тем славным воином и героем-победителем, каким хотел себя представить, Если бы Пальк вернулся в племя с правдивым рассказом, то Тиблоры услышали бы и предостережение, скрытое в нем. Медленное, неотвратимое вторжение уже началось, двигалось шаг за шагом. Война против Тиблоров грозила их духу и землям в равной степени. Быть может, такого предостережения хватило бы, чтобы объединить племена. Карса поразмышлял об этом, и в мыслях его воцарилась чернота. Нет, Слабость Палька глубже. Не ложь стала наибольшим его преступлением, а недостаток отваги, ибо он не сумел выйти за рамки строгих обычаев Тиблоров. Правила поведения, узкие границы ожидания родного народа, врожденная консервативность, которая подавляла свободомыслие угрозой смертоносного изгнания, вот что лишило деда отваги. Но, похоже, не лишило моего отца. Фургон вновь подпрыгнул на камни. Твое недоверие я принял за слабость, нежелание принимать участие в смертоносных играх гордыни и отмщения за трусость. Но даже так, что сделал ты, чтобы отвратить нас от этих обычаев? Ничего. Ты лишь скрылся, спрятался и принижал мои заслуги, насмехался над моим рвением, чтобы приготовить меня к этому мигу. Что ж, отец... Я уже вижу в твоих глазах удовлетворенный блеск, но вот что я тебе скажу. Лишь раны ты нанес своему сыну, а ран у меня и так достаточно. Уругал с ним. Все семеро с ним. Их могущество защитит его от всего, что грозит тиблорскому духу. Однажды Карса вернется к своему народу и уничтожит прежние обычаи. Объединит тиблоров, и они пойдут за ним в Нижние земли. И до того дня все, что было прежде, все, что терзает его ныне, — лишь подготовка. Он станет оружием возмездия, и теперь сам враг закаляет его. Видно, слепотой прокляты обе стороны. Так явлена будет истинность моих слов. Такие мысли ворочались в голове Карсы, прежде чем сознание вновь покинуло Теблора. Он очнулся, заслышав возбужденные голоса. Стояли сумерки, в воздухе разлились запахи лошадей, пыли и перченой еды. Дно фургона под Теблором больше не двигалось. Теперь он расслышал неразборчивое многоголосие звуки множества людей и занятий на фоне плеска реки. — А, снова очнулся, — отметил Торвальд Ном. Карса открыл глаза, но не шевелился. «Это кульверного переправа», — не смутившись, продолжил Даруджиец. «И последние вести с юга подняли здесь настоящую бурю. Ну ладно, маленькую бурю, учитывая размер этого загаженного городишка. Тут поселились отбросы среди натиев, а это уже о многом говорит. А вот малазанская рота в большом возбуждении, понимаешь? Креп только что пала, большая битва». «Много чародейства, и лунное семя отступило. Направилось, скорее всего, к Даруджистану. Возьми меня, беру. Хотел бы я сейчас оказаться там, увидеть, как оно плывет понад озером. Наверняка великолепное зрелище. А малозанцы, разумеется, хотели бы принять участие в битве. Идиоты, ничего не скажешь. Типичные солдаты». «А почему бы и нет?» Вдруг вклинился голос осколка, и фургон качнулся, когда сержант забрался внутрь. «Ашокский полк заслуживает большего, чем торчать тут да вылавливать разбойников и работорговцев». «Ашокский полк — это вы все, я так понимаю», — уточнил Торвальд. «Ага, треклятые ветераны, все до одного». «Так почему же вы тогда не на юге, капрал?» Осколок состроил кислую мину, затем отвернулся и прищурился. «Не доверяет она нам, вот почему!» — проворчал он. «Мы все из семи городов, и эта сучка нам не доверяет!» «Прошу прощения», — не унимался Торвальд. «Но если она, а под ней вы, я так полагаю, имели в виду свою императрицу, вам не доверяет, почему же отправляет на родину? Ведь семь городов вроде бы на грани восстания!» Если вы можете переметнуться, не лучше ли было оставить вас в Геннабакисе?» Осколок недовольно уставился на Торвальда Нома. «А с чего бы мне вообще с тобой болтать, варюга? Да ты, может, один из ее шпионов, триклятый коготь, например? Если так, Капрал, то вы не слишком-то нежно со мной обошлись. Эту деталь я не забуду упомянуть в своем докладе, в секретном, который я вот сейчас пишу». «Осколок, правильно, в смысле кусочек битого стекла, верно? И ты только что назвал императрицу сучкой?» «Заткнись!» — прорычал Малозанец. «Я лишь прояснил очевидное, Капрал». «Это ты так думаешь?» — криво ухмыльнулся осколок. Он спрыгнул вниз и пропал из поля зрения. Долгое время Торвальд молчал, а затем сказал. «Карс Орлэнг». «Ты хоть примерно понимаешь, что этот человек имел в виду последним своим замечанием?» Карса заговорил очень тихо. «Торвальд слушай внимательно. Воин, которого я вел, Делум Торт, получил удар в голову. Череп у него раскололся, вытекла кровь мыслей. Его разум не сумел вернуться обратно, и воин стал таким беспомощным, безвредным». Меня тоже ударили по голове. Череп мой треснул, и вытекла кровь мыслей. «Да ладно, только немного слюней!» «Тихо! Слушай и отвечай потом шепотом! Теперь я очнулся дважды, и ты увидел...» Торвальд перебил его тихим шепотом. «Что, разум твой заблудился в пути или что-то в этом роде? Это я увидел!» Ты бормочешь бессмысленные слова, поешь детские песенки и всякое такое. Ладно, хорошо. Я тебе подыграю, но с одним условием. Каким условием? Когда сумеешь сбежать, ты освободишь и меня тоже. Мелочь, как тебе может показаться, но я уверяю тебя... Хорошо. Я Карса Орланг из племени Уридов даю слово. Отлично. Мне нравится такая ритуальная клятва. «Звучит так, будто дана всерьез». «Она и дана всерьез. И не насмехайся надо мной, иначе я убью тебя после того, как освобожу». «А, вот теперь я разобрал и формальное предостережение. Придется, видимо, вытянуть из тебя еще одну клятву, увы». Теблор нетерпеливо заворчал, затем расслабился и проговорил. Я, Карса Орлунг, не убью тебя, когда освобожу, если не дашь мне на то причины. Уточни природу таковой причины. Все дарут жейцы, похоже на тебя. Не нужно полный список. Причиной назовут, к примеру, покушение на убийство, предательство и, разумеется, насмешки. И еще что-нибудь? Слишком много болтать. Хм... А вот здесь мы попадаем в очень смутные, очень тонкие оттенки серого. Тебе не кажется? Это ведь вопрос культурных различий. Думаю, Даруджистан станет первым городом, который я покорю. Что-то мне подсказывает, что малозанцы доберутся туда раньше. Но учти, мой прекрасный город еще никто ни разу не покорил, хотя Совет всегда жалеет денег на содержание регулярной армии. Боги не просто пекутся о безопасности Даруджистана. «Они, похоже, пьют в его тавернах. В любом случае...» «О, кто-то идет!» Приблизились шаги. Затем из-под полуприкрытых век Карса разглядел, как в повозку забрался сержант Шнур и смерил Торвальда Нома долгим взглядом. «Нет, положительно. На когте ты не похож», наконец проговорил Малозанец. «Но, может, в том-то все и дело?» «Возможно». Голова шнура начала поворачиваться к Тиблору, и Карса зажмурился. «Он уже приходил в себя?» «Дважды. Только слюни пускал и скулил, как животное. Полагаю, ты ему мозги повредил, если они у него вообще были, конечно». Шнур хмыкнул. «Глядишь, так и лучше будет, если только он у нас на руках не помрет. Так о чем это я?» «Торвальдном. Коготь». «Да, точно». Даже если и так, мы с тобой будем обращаться как с разбойником, пока не докажешь обратного. И ты отправишься на Татарелловые рудники вместе со всеми остальными. Так что, если ты вправду коготь, лучше скажи об этом прежде, чем мы покинем Геннаборис. Если, конечно, — улыбнулся Торвальд, — мое задание не требует, чтобы я под прикрытием оказался среди заключенных на Татарелловых рудниках. Шнур нахмурился, прошипел проклятие, а затем спрыгнул за борт повозки. Оба пленника услышали его крик. «Заводите этот треклятый фургон на паром! Живо!» Валы заревели, и колеса вдруг пришли в движение. торвальдном вздохнул, прислонился головой к стенке и прикрыл глаза. «В опасную игру ты играешь», — пробормотал Карса. Даруджиец приоткрыл один глаз. «Игру, Тиблор?» Может и так, но, конечно, не в то о какой ты думаешь. Карсос зарычал от возмущения. «Не спеши так легко отмахиваться от...» «Уже отмахнулся», — отрезал воин, когда валы повлекли повозку по деревянным мосткам вверх. «Причинами будут считаться покушение на убийство, предательство, насмешки и принадлежность к этим когтям». «А слишком много болтать...» «Видно, эту кару мне придется снести». Торвальд медленно поднял голову, затем ухмыльнулся. «По рукам». Как ни странно, именно необходимость постоянно поддерживать иллюзию безумия больше всего помогала Карси сохранить разум. Тянулись дни недели, а он все лежал на спине, прикованный к днищу телеги. Такой пытки Теблор даже вообразить себе не мог. По всему телу ползали паразиты, язвили кожу укусами, которые затем непрестанно зудели. Карса знал о крупных зверях дальних лесов, которых сводили с ума черные мухи и мошкара, но лишь теперь понял, как такое могло произойти. Каждый вечер его окатывали из ведер ледяной водой, а потом возница, дряхлый и вонючий натиец, присаживался на корточке рядом с головой Тиблора и кормил каким-то густым зернистым варевом из закопченного железного котелка. Старик брал большую деревянную ложку и заливал обжигающую злаковую кашу с жилистым мясом карси в рот. Валдыри покрыли губы, язык и внутреннюю поверхность щек Теблора, и кормили его слишком часто, чтобы язвы успели исцелиться. кормление превратились в мучения. В конце концов, Торвальду удалось уговорить Возницу доверить ему это задание, и Доруджиец начал следить, чтобы варево достаточно остыла, прежде чем заливать его в рот Карси. За несколько дней волдыри сошли. Тиблор пытался удерживать мускулы в тонусе. Каждый вечер после заката он долго напрягал и вновь расслаблял все мышцы. Однако суставы нещадно болели от вынужденной неподвижности, и с этим Тиблор ничего не мог поделать. Временами, когда воля его слабела, мысли Карсы возвращались к демонице, которую освободили Уриды. Эта женщина, Форка Сал, провела невообразимо долгое время под огромным камнем, сумела даже добиться некоторой свободы движения, сохраняла определенное чувство продвижения, когда прорывала, выцарапывала в камне борозды. И все равно Карса не мог понять, как демоница ухитрилась противостоять безумию и смерти Которое неизбежно вело сумасшествие От подобных мыслей Теблор чувствовал себя пристыженным Дух его слабел от того, как слабело тело в цепях Как впивались в воспаленную кожу доски Как воняла его изгаженная одежда Как длилась простая, невыносимая пытка от укусов в шеи и блох Торвальд привык разговаривать с ним так, как говорят с ребенком или домашним животным Успокаивающие слова, ласковый тон и проклятие болтовни до Руджица превратилось для Карсы в спасительную соломинку, за которую можно было ухватиться и держаться, тем сильнее, чем ближе подступало отчаяние. Слова питали дух, спасали его от голодной смерти. Слова отсчитывали циклы дней и ночей, учили Карсу языку малозанцев, описывали места, которые проходил отряд. После кульверновой переправы солдаты миновали более крупный город – Нинсанский ров. Там целая толпа детей забралась в фургон. Люди тыкали в него палками, пока не появился осколок и не разогнал зевак Здесь отряд переправился через еще одну реку и направился к Мали-бриджу, городу примерно тех же размеров, что и Нинсанский ров. А затем, 17 дней спустя, Карса уже смотрел на проплывающую над ним каменную арку ворот большого города – Таниса. Повозка тряслась на вымощенной брусчаткой улице, на которой стояли трех- и даже четырехэтажные дома. И со всех сторон – людской гомон. Здесь было больше нежеземцев, чем Карса вообще мог себе представить. Портовый город расположился на многоярусных гребнях, которые поднимались со дня моря Меллин. Вода здесь была солоноватой. Похожую можно было найти в нескольких ручьях на приграничных землях Хротидов, однако море Меллен вовсе не походило на застойное маленькое озерцо, оно было огромным, ибо добираться по нему до города Мелентиаса пришлось целых четыре дня и три ночи. Когда Карсу грузили на корабль, его, наконец, впервые подняли вертикально, вместе с лишенным колес и днищем повозки. Так родилась новая пытка, ибо полный вес Тиблора пришелся на цепи. Суставы взвыли от боли, им вторили вопли карсы. Теблор непрерывно кричал, пока кто-то не влил ему в горло огненную обжигающую жидкость. Столько, что наполнился весь желудок, и сознание покинуло Тиблора. Очнувшись, он обнаружил, что днище по-прежнему стоит вертикально, потому что его привязали к высокому стволу, который Торвальд назвал грот-мачтой. Доруджийца приковали рядом, поскольку он вызвался ухаживать за Карсой. Корабельный целитель втер какие-то мази в распухшие суставы Карсы, так что боль отступила. Но тут новая мука вспыхнула в голове, позади глазниц. «Череп трещит», — прошептал Торвальд Ном. «Вот это называется похмелье, друг мой». «Тебя влили целый мех, Рома. Везучий, сукин сын. Ты, конечно, половину вернул обратно, но Ром уже заметно подпортился внутри, так что я смог сдержаться и не стал вылизывать палубу. Сохранил хоть какое-то чувство собственного достоинства. А теперь нам нужно устроить себе здесь тень, иначе оба мы скоро начнем бредить и голосить. Поверь, ты уже наголосился за двоих. Бредил? К счастью, по-своему, по-тиблорски». А этого языка на судне никто, наверное, и не понимает. Да-да, мы временно расстались с капитаном Добряком и его солдатами. Они погрузились на другой корабль. Кстати, кто такая Дейлис? О нет, не говори. Ты такой список ужасов огласил, которые задумал для этой Дейлис, что лучше мне не знать. Как бы там ни было, ты попривыкнешь к качке к тому времени, когда мы дойдем до Малентиаса. и это тебя хоть чуть-чуть подготовит к ужасам Менингальского океана. Надеюсь, во всяком случае. Есть хочешь?» Команда, состоявшая по преимуществу из малозанцев, старалась держаться подальше от Карсы. Остальных заключенных заперли в трюме, но днище телеги оказалось слишком широким для грузового люка, а капитан Добряк твердо настаивал на том, чтобы ни при каких обстоятельствах Тиблора не отвязывали, несмотря на то, что он, очевидно, выжил из ума. «Это не подозрительность», — шепотом пояснил Торвальд, «а просто легендарная осторожность добряка, неимоверная даже для солдата. Обман как раз, похоже, удался. Карсу так ударили, что он превратился в безобидного Вала. Не тени сознания в мутных глазах, а жутковатая ухмылка выдавала полное непонимание. Великан, бывший некогда воином, стал теперь хуже, чем ребенок, которого мог утешить лишь закованный в кандалы разбойник Торвальд и его бесконечная болтовня. «Рано или поздно им придется тебя отвязать от днища телеги», шептал Доруджиец во тьме, пока корабль катился по волнам к Мелинтиасу. «Хотя, может, и не раньше, чем нас доставят в рудники. Ты только держись, Карса Орланг, если, конечно, ты до сих пор притворяешься, потому что за последние дни ты меня почти переубедил». Ты ведь еще не рехнулся, правда?» Карса тихонько утвердительно хмыкнул, хотя с недавних пор уже и сам не был в том уверен. Иногда целые дни выпадали из памяти, оставались белыми пятнами, и это было куда страшнее, чем все прежние злоключения. Держаться Урит уже не был уверен, что сможет. Малинтиас казался на вид не одним, а тремя городами одновременно. Корабль вошел в гавань около полудня, и Карса смог прекрасно его рассмотреть со своего места под грот мачтой. На трех холмах возвышались три отдельные каменные крепости. Центральная, чуть дальше от берега, чем остальные две. Каждая цитадель могла похвастаться собственным оригинальным архитектурным стилем. Укрепления левой казались приземистыми, крепкими и прозаичными. Стены были сложены из золотистого, почти оранжевого известняка. который выглядел в ярких солнечных лучах грязным, покрытым пятнами. Центральная крепость, чуть размытая за пеленой дыма, который поднимался над лабиринтом узких улочек, расположенных в ложбине между холмами, казалась старой, почти ветхой. Зато стены ее, а также купола и башни, покрасили выцветшей некогда алой краской. На самом краю утеса справа темнела третья цитадель. Под нею въерилась среди скал моря, а сам утес выветрился так, словно переболел оспой. Было видно, что в прошлом наклонные стены крепости бомбардировали снарядами с кораблей, от солидных вмятин расходились трещины, а одна из квадратных белых башен подалась и теперь опасно накренилась наружу. Однако за стенами развивались флаги. Вокруг всех крепостей, на склонах и в широких плоских ложбинах между холмов снились дома, выстроенные в соответствующем своей цитадели архитектурном стиле. Границы отмечали широкие улицы, которые, извиваясь, уводили прочь от берега. На них здания разных стилей мрачно смотрели друг на друга через дорогу. «Видно, тут поселились одновременно три разных племени», — заключил Карса, когда тюремный корабль пробился в гавань среди множества рыбацких лодок и торговых суден. Звякнули цепи. Торвальд поднялся на ноги, яростно поскреб свою спутанную бороду. Сверкающими глазами он смотрел на город. «Мелинтиас», — вздохнул Даруджиец. «Нати, геноборицы и кархивы, бок о бок. И что же мешает им вцепиться друг другу в глотку? Лишь малазанский начальник и три роты из Ашокского полка. Видишь, вон там полуразрушенную крепость Карса». Осталось с войны между Натиями и Кархивами. Весь Натийский флот вошел в эту бухту, и они так увлеклись истреблением друг друга, что даже не заметили подхода малозанских войск. Дуджик однорукий, три легиона из второй армии, мастажоги и два высших мага. Вот и все, что было у Дуджика. Но к вечеру весь Натийский флот лежал на илистом дне бухты. Королевская семья геноборийцев, которая заперлась в своем алом замке, оказалась перебита, а Кархивская цитадель капитулировала. Корабль шел вдоль широкого каменного пирса. Со всех сторон бегали матросы. Торвальд улыбался. Можно было бы подумать, что все чудесно и прекрасно. Суровые принуждение к миру и все такое. Вот только кулаку этого города придется расстаться с двумя из трех своих рот. Разумеется, им пришлют замену. «Вот только когда? И откуда? И сколько?» «Видишь, мой любезный Теблор, что происходит, когда твое племя становится слишком большим? Внезапно даже самые простые вещи исполнить становится трудно, почти невозможно. Путаницы неразбериха заволакивает все точно туман, и все двигаются в нем на ощупь». Чуть позади, слева от Карсы, кто-то фыркнул. Затем рядом показался кривоногий, лысый моряк. Он смотрел на приближающийся причал и криво усмехался. Он сказал панатийски. «Главарь разбойников читает лекцию о политике, наверняка используя свой богатый и личный опыт. Нужно ведь было как-то разбираться с дюжиной лихих парней. Зачем ты вообще что-то объясняешь этому безмозглому солопу? Ну да, конечно, ведь он внимательный и непритязательный публика». «Не без того», — согласился Торвальд. «Это вы первый помощник? Я хотел поинтересоваться, сэр. Как долго мы будем стоять в малентиасе «Поинтересоваться он хотел, а? Ну, изволь, я тебе сейчас распишу события на ближайшие день-два. Первое. Никто из заключенных с корабля не сойдет. Второе. Мы тут возьмем на борт два взвода из второй роты. Третье. «Мы идем в Геннаборис. Там я сдам вас с рук на руки и дело с концом». «Мне показалось, вы несколько расстроены, сэр», — заметил торвальд. «Вас беспокоит безопасность корабля в славном Мелинтиасе?» Моряк медленно повернул голову. Некоторое время разглядывал до Руджица, затем хмыкнул. «Это ты, выходит, то ли коготь, то ли нет?» «Ну, если ты из них, то вот что допиши в свой треклятый доклад. В Малинтиасе обосновалась Багровая гвардия. Они тут подбивают к архивов к мятежу. В тенях стало небезопасно, и дело дошло до того, что даже патрули уже никуда не ходят, если их меньше двух взводов. А сейчас две трети солдат отошлют на родину, и положение в Малинтиасе скоро сильно изменится». Императрицу наверняка не будет сбрасывать со счетов мнение своих верных офицеров», — ответил Торвальд. Первый помощник прищурился. «Уж лучше бы так». Затем он зашагал прочь и принялся орать на группу матросов, которым вдруг оказалось нечего делать. Торвальд подергал себя за бороду, покосился на карсу и подмигнул. «Багровая гвардия». Вот это тревожные вести. Для малозанцев, разумеется. Дни исчезали один за другим. Карса вновь осознал себя, когда днище повозки вдруг резко подскочило под ним. Цепи натянулись, врезались в руки и ноги от перемены веса. Суставы вспыхнули огнем. Его спускали при помощи канатов и скрипучих блоков. Вокруг тянулись веревки, снизу доносились крики. Сверху над мачтами и снастями парили чайки. На вантах чернели фигуры, во все глаза смотрели на Тиблора. Шкивы заскулили, и фигуры стали уменьшаться. Со всех сторон к нему потянулись руки, ухватились за края днища, выровняли. Ближний к ногам конец опустился ниже, так что голова теблора поднялась. Он увидел перед собой палубу и бак громадного судна, на которых теснились лебедки, грузчики, матросы и солдаты. Повсюду были сложены припасы, тюки быстро бросали в трюм через темные провалы грузовых люков. Нижний край днища царапнул по палубе. Крики, заполошная активность, и Тиблор почувствовал, как днище опять чуть поднимается, покачивается и вновь опускается. Только на этот раз Карса услышал и почувствовал, как доски ударились о грот мачту. Сквозь цепи пропустили канаты, чтобы удержать всю конструкцию на месте. Затем рабочие отступили, разглядывая Карсу. Тот улыбнулся. Сбоку прозвучал голос Торвальда. — Да, улыбочка страшноватая, но он не опасен, уверяю вас. Беспокоиться не о чем, если, конечно, вы не суеверны. Послышался громкий хруст, и тело Торвальда Нома распласталось перед Карсой. Кровь холестала из разбитого носа до Руджийца. Он глупо моргал, но даже не пытался подняться. Над Торвальдом навис крупный человек. Не слишком высокий, но широкий в плечах, с синеватой кожей. Он с гневом уставился на главаря разбойников, затем оглядел безмолвное кольцо матросов вокруг. «Это называется нож воткнуть и провернуть!» — прорычал незнакомец по-малозански. «И он вас всех поймал на крючок!» Затем он обернулся и вновь присмотрелся к Торвальду Ному. «Еще раз такое устроишь, заключенный, и я прослежу, чтобы тебе язык отрезали и к мачте прибили. А если вы с великаном начнете чудить, прикую тебя к доске с другой стороны и обоих выброшу за борт. Кивни, если понял». Вытирая кровь с лица, Торвальд яростно закивал. Тогда синей кожей перевел жесткий взгляд на Карсу. «Улыбочку с рожи сотри, а то ее нож поцелует», — сказал человек. «Чтобы есть, губы тебе не нужны, а остальным рудокопам вообще наплевать». Безмятежная улыбка Карса не дрогнула. Лицо незнакомца потемнело. «Ты меня слышал! Торвальд нерешительно поднял руку. «Капитан, сэр, он вас не понимает. Он умом тронулся». «Басун!» «Сэр, заткни этого ублюдка!» «Есть, капитан!» Нижнюю часть лица карсы быстро обвязали просоленной тряпкой, так что стало тяжело дышать. «Да не задушите же его, кретины!» «Есть, сэр!» Узлы ослабли. Тряпку спустили пониже носа. Капитан развернулся на каблуках. «А вы все что тут забыли? Клянусь Майелем!» Рабочие разбежались. Капитан тоже ушел, тяжело печатая шаг, и Торвальд медленно поднялся на ноги. «Прости, Карса», — пробормотал он разбитыми губами. «Я как-нибудь устрою, чтоб с тебя ее сняли, обещаю. Увы, придется повозиться, и когда снимут, друг мой...» «Умоляю, не улыбайся больше». «Зачем ты пришел ко мне, Карса Орланг, сын Синега, внук Палька?» «Одна сущность и еще шесть. Лица, будто высечены в скале, едва видны за туманным маревом. Одно и еще шесть». «Я пред тобой уругал», — проговорил Карса, и это истина самого его поставила в тупик. «Отнюдь! Ты здесь лишь душой, Карса Орланг, ибо она бежала из своей смертной темницы!» «Значит, я подвел тебя?» — уругал. «Подвел, да. Ты оставил нас, и ныне мы должны оставить тебя, должны найти другого, более сильного, того, кто не сдается, не бежит. Мы верили в тебя, Карса Орланг, и ошиблись». Маре его В нем время от времени возникали проблески тусклых цветов. Теблор вдруг обнаружил, что стоит на вершине холма, который рассыпается прямо у него под ногами. От запястья карсы тянулись во все стороны, вниз по склонам цепи. Сотни цепей уходили в разноцветную мглу, и он чувствовал движение на конце каждой из них. Взглянув вниз, Урид увидел под ногами кости. Тиблорский, Нижеземский, весь холм был сложен из костей. Вдруг цепи обвисли. Движение во мгле, что-то приближается со всех сторон. Карсу обуял ужас. Рядом показались трупы, многие безголовые. Цепи, которыми жуткие создания были прикованы к Карсе, уходили в огромные дыры на груди. Усохшие руки с длинными ногтями потянулись к Тиблору. То и дело, оступаясь на костяных склонах, мертвецы начали карабкаться наверх. Карсо напрягся, хотел бежать, но он был окружен со всех сторон. Даже кости под ногами словно вцепились в него, сжались на лодыжках смертельной хваткой. Шипение, многоголосый шепот рвется из гниющих глоток. ведь нас «Предводитель!» Карса закричал. «Веди нас, предводитель!» Подбираются все ближе, тянут руки вверх, хватают воздух. Мертвецкая ладонь сомкнулась на его лодыжке. Карса резко откинул голову и с громким хрустом ударился затылком о доски Судорожно вздохнул, но воздух оцарапал глотку, словно песок, так что Тиблор начал задыхаться. Распахнув глаза, он увидел перед собой плавно покачивающуюся палубу, неподвижные фигуры. Все глаза устремлены на Карсу. Он закашлялся под тряпкой. Каждый заполошенный вдох огнем горел в легких. Горло словно раздирали когти, и урит внезапно осознал, что, видимо, долго кричал. Так долго, что мускулы свело судорогой, и они перекрыли ход воздуха в трахею. Он умирал. На краю сознания зашептал голос. «Что ж, может, мы и не покинем тебя. Дыши, Карса Орлэнг, если, конечно, не хочешь вновь встретиться со своими мертвецами. Дыши». Кто-то сорвал тряпку с его рта. Холодный воздух затопил легкие. Слезящимися глазами Карса посмотрел на Торвальда Нома. До Руджийца было трудно узнать. Так потемнела его кожа, так спуталась и отросла борода. Чтобы добраться до тряпки, ему пришлось вскарабкаться наверх по цепям, которыми приковали Урида к днищу повозки. А теперь Торвальд выкрикивал неразборчивые слова, Теблор толком не слышал, на замерших пораженных ужасом малозанцев. В этот момент Карса, наконец, увидел небо прямо по курсу корабля. Там, среди штормовых облаков, блистали разноцветные вспышки, спиралями вытекали из разрывов, похожих на огромные открытые раны. Штормовой фронт, если, конечно, это и взаправду был шторм, охватил все небо впереди. А затем Теблор заметил цепи. Они с треском рассекали тучи, громом ракотали на горизонте. Сотни цепей. Невероятно огромных, черных, резали воздух, выбрасывая алую пыль, крест-накрест расчерчивали небо. Душу Урида наполнил ужас. Ветра не было. Паруса безвольно обвисли. Судно покачивалось на ленивых, покатых волнах, а шторм приближался. Подошёл моряк с кружкой, протянул её Торвальду и Даруджец воду к растрескавшимся покрытым струбьями губам Карсы. Солоноватая жидкость потекла в глотку, словно жгучая кислота. Карса отвернулся от кружки. Торвальд все говорил, теперь уже тише, и смысл его слов постепенно стал понять антиблору. «Уже совсем пропал. Понять, что ты живой, можно было только потому, что сердце билось, да грудь поднималась от дыхания. Недели прошли, друг мой, недели». Ты есть почти перестал. От тебя только кожа до да кости остались. Причем кости там, где костей, вообще не должно быть. А еще этот треклятый штиль день за днем, а в небе не облачко. И только три колокола назад все изменилось. Три колокола назад ты шевельнулся, Карс орлинг Откинул голову и начал орать через кляп. Вот, тебе нужно попить воды. Карса, они говорят, мол, это ты призвал этот шторм, понимаешь? Они хотят, чтобы ты его отослал прочь. На все готовы. Снимут с тебя цепи, отпустят на волю. На все, друг мой, совершенно на все. Только отгони прочь этот нечестивый шторм. Понимаешь? Теперь Карса разглядел, что при каждом ударе огромных черных цепей море словно взрывалось, выбрасывало к небу вслед цепям гигантские столбы воды. Клубы грозовых туч будто склонились над океаном, устремились со всех сторон к кораблю. Тиблор увидел, как малозанский капитан спускается с полубака. Голубоватая кожа его приобрела серый оттенок. — Это неблагословленный Майелем Шквалдору Джейц. А значит, ему здесь не место. Капитан указал на Карсу дрожащим пальцем. — Скажи ему, что время у него выходит. Скажи, пусть отгонит шторм. Когда он это сделает, мы все обсудим. — Говори, чтоб тебя! — Я уже все сказал, капитан, — огрызнулся Торваль. — Но какого худого вы от него хотите, если он, кажется, даже не понимает, где очутился? Хуже того, мы ведь даже не знаем наверняка, что это он в ответе за бурю. — Ну давай проверим, а! Капитан резко развернулся, взмахнул рукой. Два десятка моряков бросились вперед с топорами в руках. Торвальда оторвали от цепей и бросили на палубу. Топоры врезались в толстые канаты, которыми днище было привязано к мачте. Тут же подоспели новые моряки. Они выложили трап поверх планширя по правому борту. Под дощатую платформу подложили круглые бревна, резко опустили его. «Стойте!» — закричал Торвальд. «Вы не имеете права?» «Имеем!» — прорычал капитан. «Хоть цепи с него снимите!» «И не подумаю, Торвальд!» Капитан ухватил за руку пробегавшего мимо матроса. «Найди все вещи этого великана! Все барахло, что конфисковали у работорговца! Все это надо отправить с ним! И живей! Разрази тебя гром!» Цепи рассекали море уже со всех сторон. Так близко, что на палубу падали брызги, От каждого удара дрожали мачты, снасти и даже сам корпус корабля. Карса смотрел на грозовые тучи в небе. Дощатую платформу с ним подтащили по бревнам к трапу. «Цепи его утопят», — не унимался торвальд «Может, да, может, нет». «А что, если днище не той стороной упадет?» «Тогда он утонет и достанется Сумаэлю». «Карса! Будь ты проклят!» Хватит уже играть в безумие. Скажи что-нибудь. Воин прохрипел два слова, но звуки, сорвавшиеся с его губ, даже ему самому показались невразумительными. Что он сказал? рявкнул капитан. Не знаю, завопил Торвальд. Карса, чтоб тебя, повтори снова. Теблор попробовал, но услышал лишь прежние гортанные звуки. Он принялся вновь и вновь повторять те же два слова, а моряки продолжали толкать платформу наверх, к планширю, пока она не закачалась на краю, наполовину над палубой, наполовину над морем. Опять выкрикнув те же два слова, Карса увидел, как точно над головой скрылся за тучами последний обрывок чистого неба, точно завалился выход из тоннеля. Во внезапно наступившей тьме Тиблор понял, что уже слишком поздно, хотя от ужаса слова наконец сорвались с языка внятно и громко. «Прочь отсюда!» Сверху обрушились массивные цепи, нацеленные как будто точно в грудь Карсы. Ослепительная вспышка, взрыв, оглушительный хруст падающих мачт. Грохот обрушившихся снастей и рангоута. Весь корабль разваливался под Карсой, под дощатой платформой, которая скользнула по планширю и врезалась в лееру полубака, закачалась, а затем рухнула вниз, в море. Карса неотрывно смотрел на болезненно-зеленую, неровную поверхность воды. Днище повозки содрогнулось, когда корабль качнулся и задел ее корпусом. В полете Карса успел бросить взгляд на судно, цепи разнесли палубу в щепки, снесли все три мачты, в обломках виднелись изломанные фигуры моряков, а затем Теблор уже смотрел в небо, на страшную, громадную рану строго над кораблем. Мощный удар, затем тьма. Он открыл глаза. Слабый полумрак, бессвязный плеск волн, Мокрые доски под ним поскрипывали в такт движением кого-то другого. Глухой стук. Тихий, хриплый шепот. Тиблор застонал. Все суставы как будто разорвались внутри. «Карса», — в поле зрения Урида показался Торвальдном. «Что? Что произошло?» На запястьях Доруджийца по-прежнему оставались кандалы. Концы цепей украшали обломанные, длиной в локоть куски палубных досок. — Хорошо тебе, все самое тяжелое проспал, — проворчал Торвальд, сел и обхватил руками колени. — Море здесь намного холоднее, чем кажется, и цепи почему-то не помогают плавать. Я десять раз чуть не утонул, но спешу тебя обрадовать. Теперь у нас есть три бочонка с пресной водой и сверток, похожие со съестными припасами. Я его еще не развязывал. А, ну да. И твой меч с доспехами, разумеется. Они ведь не тонут. Небо над головой казалось каким-то неестественным, мерцающе серым, с проблесками темного олова, а вода пахла илом и глиной. Где мы? Я-то надеялся, ты мне скажешь. Совершенно ясно, что это ты призвал шторм. Это единственное объяснение произошедшему. Я ничего не призывал. «Знаешь, Карса, эти цепи-молнии, ни одна не прошла мимо цели. Ни одного малозанца на ногах не осталось. Корабль разваливался на части, а твоя доска упала в воду правильной стороной вверх и тихо поплыла прочь. Я еще толком не освободился, когда Сильгар и его люди выбрались из трюма. Цепи за собой волочили. Корпус корабля развалился прямо вокруг этих ублюдков, и только один утонул». — Странно, что они нас не убили. — Ну, до тебя им было уже не дотянуться, а через некоторое время, когда я уже выбрался на твою доску, они уже бодро гребли в единственной уцелевшей шлюпке. Взялись огибать в тонущие обломки судна, и я понял, что тогда примутся и за нас. Но на другой стороне корабля, видно, что-то произошло, потому что они оттуда так и не выплыли. Просто исчезли вместе со шлюпкой. Корабль потонул, но довольно много чего всплыло, так что я решил пополнить припасы. Дерево и веревки тоже собирал. — Вообще, все, что только смог доставить сюда. Карса, твоя доска медленно тонет. Все бочонки полупустые, так что немного ее поддерживают, и я подсовывал доски под нее. Должно помочь, но все равно... — Разбей мои цепи, Торвальд, ном! Даруджиец кивнул. Затем провел пятерней по мокрым, спутанным волосам. Я уже об этом подумал, друг мой, но придется поработать. Земля близко. Торвальд покосился на Теблора. Карса, это не Менингальский океан. Мы где-то еще, в другом месте. Близко ли земля? Я ее не вижу. Сельгар говорил о каком-то пути. Это такие дороги, по которым ходят чародеи. Он сказал, что мы вроде бы вышли на одну из них. Может, тут и вовсе нет земли. Вообще. Видит худ, ветра нет, и мы, похоже, никуда не движемся. Обломки корабля по-прежнему окружают нас со всех сторон. Судно нас чуть за собой на дно не потащило. И еще. Море это пресноводное. Нет, пить я из него не рискну. В нем полно ила. Но нет рыбы и птиц. Вообще никаких признаков жизни вокруг». «Мне нужна вода и еда». Торвальд подобрался к спасенному из воды свертку. «Вода у нас есть. Еда? Обещать не могу, Карса. Ты что, обратился к своим богам? Нет. А с чего же ты начал так орать? Сон. Сон? Да. Пища есть? Хм, не уверен». Тут в основном прокладка и небольшая деревянная коробка. Карса услышал треск, когда Торвальд разорвал прокладку. — На ней клеймо. Похоже... — Да, наверное, маранское. Да, Руджитс поднял крышку. — Опять мягкие прокладки и дюжина глиняных шаров с восковыми пробками. — О, храни наш беру. Торвальд опасливо отодвинулся от коробки. «Худовые сопли. Я, кажется, понял, что это. Никогда их не видел, но слыхал. А кто не слыхал-то?» «Да уж». Внезапно человек рассмеялся. «Если Сильгар вдруг объявится и погонится за нами, его ждет сюрприз. Да, любого другого, кто захочет нам помешать». Он снова подполз ближе, вернул на место смягчение, а затем закрыл крышку. «Что ты нашел?» «Алхимические снаряды. Это такое вооружение. Их нужно бросить, желательно, как можно дальше. Глина разбивается, и вещества внутри взрываются. Чего не стоит делать, так это разбивать их у себя в руках или под ногами, потому что тогда ты труп». малазанцы пользовались такими бомбами во время завоевания Геннабакиса. «Воды дай, пожалуйста». «Ага, да. Где-то тут была ложка. Я ее нашел». В следующий миг Торвальд наклонился над Карсой, и тот медленно выпил всю воду из деревянного черпака. «Лучше?» «Да. Еще?» «Пока нет. Освободи меня. Только сперва мне нужно спуститься обратно в воду, Карса, и подсунуть досок под этот наш плод. Хорошо. В этом чуждом мире словно не было ни дня, ни ночи. Небо лишь время от времени меняло тон, словно его трепали далекие высокие ветра. Оловянные полосы извивались и растягивались, но больше никаких изменений вокруг. Воздух вокруг плота, неподвижный и холодный, казался до странности густым. Металлические заклепки цепей, такие же, как и в рабской яме у Серебряного озера, были вбиты с нижней стороны днища. Кандалы сковали намертво. Единственное, что оставалось Торвальду, железной пряжкой расширять дырки, через которые проходили цепи. Долгие месяцы плена ослабили Доруджийца, так что ему приходилось часто отдыхать. Пряжка превратила его руки в кровавое месиво, но, раз взявшись за дело, человек не отступал. Карса измерял ход времени по ритмичному скрипу и хрусту, чувствуя, что каждая передышка становится дольше предыдущей, Пока, наконец, дыхание Торвальда не подсказало, что Доруджица от изнеможения сморил сон. И единственным спутником Теблора остался мерный плеск волн, накатывавшихся на плод. Несмотря на доски под днищем телеги, вся конструкция продолжала погружаться, и Карса понял, что Торвальд не сумеет освободить его вовремя. Никогда прежде урит не боялся смерти. Но теперь он знал, что уругал и другие лики в скале оставят его душу, бросят на произвол голодной мести тысяч ужасных мертвецов. Знал, что вещий сон открыл ему исход, истинный и неминуемый, и неизъяснимый. Кто же натравил на него столь ужасных созданий? Неупокоенные тиблоры, неупокоенные нижеземцы воины и дети, целая армия трупов, и все прикованы к нему. почему Веди нас предвраитель куда А теперь он утонет здесь в неведомом месте, далеко от родной деревни все прежние притязания на славу все его клятвы теперь насмехались над карсой шептали хором приглушенных скрипов тихих стонов Торвальд А что что случилось Я услышал новые звуки. Даруджиец сел, сморгнул подсохший илзглаз, огляделся. «Храни наш Беру!» «Что видишь?» Взгляд Торвальда был прикован к чему-то за головой Карсы. «Ну что ж, похоже, тут все-таки есть течение. Только кого из нас к кому прибило? Корабли Карса, десятка-два или даже больше. Все дрейфуют, как мы. Никакого движения пока что». Видно, тут разыгралось морское сражение, в котором враги метали друг в друга могучие заклятия. Неразличимый ток развернул плод так, что Карса увидел справа от себя призрачную флотилию. Явно различались два типа судов. Около двух десятков тонких низких челнов, выкрашенных в черный. Но там, где столкновения с другими кораблями повредили обшивку, виднелся естественный красный цвет кедровой древесины, словно кровавые раны на бортах. Многие ладьи низко осели в воде, некоторые погрузились по самую палубу. На одиноких мачтах поблескивали в призрачном свете изорванные квадратные паруса, тоже черные. Остальные шесть кораблей были заметно больше, высокие борта, три мачты. Их построили из по-настоящему черной древесины, не крашенной, о чем свидетельствовали пробоины и дыры в обшивке округлых бортов. Ни одно из этих судов не сидело в воде ровно. Все накренились в ту или иную сторону. Два почти лежали на боку. «Нужно забраться на парочку», — пробормотал Торвальд. «Найдем инструменты, может, даже оружие. Я доплыву вон до той ладьи». «Палуба еще не залита, и обломков там хватает». Карса почувствовал колебания Доруджийца. «Что не так? Плыви!» «Я... <къем> я немного обеспокоен, друг мой. Сил у меня осталось немного, а цепи...» Тиблор некоторое время молчал, а затем хмыкнул. «Ну и ладно. Большего от тебя нельзя требовать, Торвальдном». Даруджиец медленно повернулся и посмотрел на Карсу. «Сочувствие, Карса Орланг, хм, неужели беспомощность довела тебя до такого?» «Слишком много слов, нежеземец», — вздохнул Тиблор. «Никаких даров не приносит». Послышался тихий всплеск, а затем человек забултыхался в воде, начал отплевываться и хохотать. «Торвальд!» который оказался теперь рядом с плотом, возник в поле зрения Карсы. — Ну, теперь-то мы знаем, почему большие корабли так покосились. Тиблор увидел, что человек стоит на дне, а вода доходит ему до середины груди. — Я нас туда дотащу, и, кстати, стало ясно, что это нас снесло течением, и еще кое-что. — Что? что? Даруджиец потащил за собой плот, взявшись за цепи Карсы. «Все эти корабли сели на мель во время сражения. Думаю, пришлось сойтись в рукопашный между судами по грудь в воде». «Откуда ты это знаешь?» Всё дно вокруг завалено телами Карса Орланг. Я их чувствую лодыжками. Неприятное ощущение. Позволь тебя заверить». «Вытащи одного. Давай взглянем на этих бойцов». «Всему свое время, Теблор. Мы уже почти на месте». К тому же тела там довольно мягкие. Может, найдем труп чуть более опознаваемый на самом корабле? Вот так. Послышался тихий удар. Приплыли. Погоди немного, я заберусь на борт. Карса услышал, как Даруджиец кряхтит и тяжело дышит. Скользит босыми ногами по борту. Затем звон цепей и, наконец, глухой стук. Затем тишина. «Торвальдном!» «Ничего». Край плота за головой Карсы ударился о борт ладьи и начал дрейфовать вдоль него. Холодная вода разлилась по доскам. карса содрогнулся но ничего поделать не мог. «Торвальдном!» Голос Теблора отозвался странным эхом. Ответа не последовало. Из груди Карсы вырвался заливистый хохот. Совершенно помимо воли Теблора. Сейчас он утонет. В воде, которая, стой урит на ногах, едва ли доходила бы ему до пояса. Утонет, если, конечно, на то хватит времени. Быть может, Торвальд Ном погиб. Странно было бы воображать битву без победителя. И сейчас кто-то уже смотрит на Теблора, а судьба его висит на волоске. Плот поравнялся с носом ладьи. Возня, затем... «Что? Где? Ой...» «Торвальд спотыкающиеся шаги на палубе. «Прости, друг мой, кажется, я потерял сознание. Это не ты смеялся только что?» «Я? Нашел что-то?» «Почти ничего пока что. Пятна крови, засохшей. По ним следы. Этот корабль обобрали начисто. Худого плесень, да ты тонешь!» «И не думаешь, что ты сможешь что-то с этим поделать, нижеземец, Оставь меня на волю судьбы! Возьми воду и мое оружие!» Но Торвальд уже вновь показался в поле зрения, с веревкой в руках. Канат перехлестнулся через борту высокого носа ладьи и ушел в воду. Тяжело дыша, Даруджиец повозился с веревкой, прежде чем сумел продеть конец сквозь цепи. Затем потянул канат дальше и повторил операцию на другой стороне плота. И снова, у левой ноги Карса, а затем напротив. Теблор почувствовал, как Даруджиец протягивает тяжелый, мокрый канат сквозь его оковы. «Что ты делаешь?» Торвальд не ответил. По-прежнему с веревкой в руках он вновь забрался в ладью. И опять надолго воцарилась тишина, а затем Карса услышал возню, и веревки медленно натянулись. В поле зрения возникли плечи и голова Торвальда. Нижеземец был смертельно бледен. «Сделал все, что мог, дружище. Может, еще немного просядет, но, надеюсь, не слишком. Я скоро снова тебя проведаю. Не волнуйся, утонуть я тебе не позволю. А сам сейчас немного осмотрюсь по сторонам. Не могли же эти ублюдки утащить вообще все?» Доружейт скрылся из виду. Теблор ждал. море медленно заключало его в объятия и от этих прикосновений Кас убила крупная дрожь. Вода поднялась так, что залила уши, приглушила все звуки кроме мерного плеска волн. Карса наблюдал, как медленно натягиваются веревки над платом. Уже трудно было припомнить времена когда его руки и ноги были свободны, могли шевелиться без ограничений, когда измочаленные, гноящиеся запястья не знали неумолимой хватки железных оков, когда он еще не чувствовал, глубоко в своем усохшем теле, огромной слабости, уязвимости, от которых кровь текла в жилах, разжиженная, словно вода. Карса закрыл глаза и почувствовал, как сознание его уплывает, уплывает. «Уругал, я вновь стою перед тобой!» Перед этими ликами в скале, перед своими богами. Уругал! Не вижу, чтобы предо мною стоял Теблор. Не вижу воина, который шагал бы сквозь строй врагов, собирая урожай душ. Не вижу, чтобы мертвецы громоздились на земле, бесчисленные, как стада обхидеринов, что спускаются с горных пастбищ. Где мои подношения? Кто здесь утверждает, будто служит мне? Уругал. Ты кровожадный бог. И в том находят наслаждение воины Теблоров. Как находил прежде и я. Ныне же уругал. Я уже не так уверен. Кто стоит перед нами? Нет, не мой верный слуга, не воин Теблор. Уругал. «Что за звери эти, бхидерины, о которых ты говоришь? Что за стада? Нигде в землях Теблоров... Карса!» Урид вздрогнул, распахнул глаза. Торвальд Ном с джутовым мешком на плече спускался с борта ладьи. Его ноги коснулись плота, и тот просел еще чуть-чуть. От воды защипало во внешних уголках глаз. Когда Доруджиец сбросил мешок с плеча, послышался ляск и стук. «Инструменты, Карса! Набор корабельного плотника!» Он вытащил на свет зубило и молоток с железной головкой. Теблор почувствовал, как сердце начало бешено колотиться в груди. Торвальд приставил зубило к звену цепи и принялся бить по нему молотком. Потребовалось дюжина ударов, каждый из которых оглушительно отдавался в неподвижном застойном воздухе, и цепь разбилась. Под собственным весом она выскользнула из ушка кандалов на правом запястье Карсы и с тихим шелестом скрылась под водой. Стоило Теблору попробовать пошевелить рукой, как ее пронзила невыносимая боль. Теблор заворчал, а затем сознание покинуло его. Он очнулся от ударов молотка, которые раздавались уже у его правой стопы. Сквозь ракочущие волны боли у Ритра слышал голос Торвальда. — Тяжелый, Карса, придется тебе совершить невозможное. Придется самому туда взобраться. А значит, перевернуться, встать на четвереньки, подняться, пойти. Ох, худо в дух. Ты прав, придется мне придумать что-то другое. И не крошки еды на этом растреклятом корабле. Раздался громкий треск, а затем шорох, уползающий вниз цепи. «Ну вот, ты свободен. Не беспокойся, веревки я перевязал, так что ты не утонешь. Ты свободен. Ну, каково это? Ладно, неважно, я тебя спрошу снова через пару дней, но все равно ты свободен, Карса. Я ведь обещал, да? И пусть никто не говорит, что Торвальдном не держит данного... Хм, ну...» «Пусть никто не говорит, что Торвальд Ном боится что-то делать впервые». «Слишком много болтаешь», — проворчал Карс. «Ага, слишком. Ты бы хоть попробовал пошевелиться». «Пробую». «Согни правую руку». «Пытаюсь». «Помочь тебе?» «Только медленно. Если я потеряю сознание, не останавливайся. И другую руку тоже согни». «И ноги!» Карса успел почувствовать, как нежиземец ухватил его за правую руку, у запястья и повыше локтя, а затем тепло равновь окутала милосердная тьма. Когда он опять пришел в себя, под головой у Карса оказался узел мокрой ткани, а сам Урит лежал на боку так, что руки и ноги его были согнуты. Все мускулы, все суставы налились глухой болью, которая, впрочем, казалась почему-то отдаленной. Карса медленно поднял голову. Теблор по-прежнему находился на плоту. Канаты, привязанные к носу ладьи, не позволили ему затонуть. Торвальда Нома нигде не было видно. — Я призываю силу крови Тиблоров, — прошептал Карса. — Вся кровь в моих жилах пусть ныне исцелит меня, даст мне силы. «Я свободен. Я не сдался. Остался воином. Остался». Урид попытался шевельнуть руками. Вспышки боли острые, но терпеть можно. Он попробовал вытянуть ноги, задохнулся от боли в бедрах. На миг его одолело головокружение, словно сейчас Теблор потеряет сознание, но слабость миновала. Карса попытался встать на четвереньки. Любое напряжение становилось пыткой для мышц, но урит не сдавался. Под градом катился по рукам и ногам. Все тело сотрясали волны дрожи. Крепко зажмурившись, Карса продолжал бороться. Он не представлял себе, сколько времени прошло, но затем вдруг обнаружил, что сидит. Сидит, переместив весь свой вес на пятки, а боль уходит. Тиблор поднял руки, поразился и ужаснулся тому, какими неуклюжими и тонкими они стали. Отдыхая, Карса огляделся по сторонам. Разбитые корабли остались на своих местах, обломки и мусор сложились между ними в своего рода мостки. С редких уцелевших мачт с саванами свисали обрывки парусов, но ну, ослодьи рядом с Уридом украшали резные панели с изображением сражения. Длиннорукие и длинноногие фигуры стояли в челнах, похожих на черные ладьи вокруг. Однако враги их, судя по всему, не были теми же, с кем прежним владельцам корабля пришлось схватиться здесь. Противники на барельефе стояли в лодках поменьше и пониже, чем ладьи нападавших. Эти воины были очень похожи на тиблоров, толсторуккие, мускулистые, хотя ростом казались ниже своих недругов. Движение в воде. Блестящая черная спина с острым плавником вырвалась на поверхность и тут же вновь скрылась под волнами. И сразу же возникли другие. Вода между кораблями закипела. Видно, в этом море все же была жизнь, и сейчас она вышла на охоту. Плот под карсой дернулся, так что Тиблор потерял равновесие. Левая рука вылетела вперед, чтобы принять на себя его вес, когда великан начал заваливаться. Тяжкий удар, мучительная боль, но рука выдержала. Урид заметил, что рядом с плотом всплыл раздутый труп. Затем из воды вынырнула черная тварь, распахнула широкую беззубую пасть и проглотила тело целиком. За острым усом мигнул маленький серый глаз, и гигантская рыба пронеслась мимо. Глаз продолжал следить за Теблором, а потом черное создание ушло под воду. Карса не успел толком разглядеть труп и не мог сказать, насколько тело совпадало по размерам с Теблорским или Нижеземским, но четко понял одно – эта рыба способна проглотить Урида Карсу так же легко, как и Торвальда Нома. Нужно встать и потом взобраться на борт. Он заметил, как рядом с другим кораблем мелькнула еще одна черная спина, и мысленно добавил. И быстро. Карса услышал сверху шаги, затем у планширя на носу ладьи возник торвальтном. «Нам нужно... О, благослови тебя, Беру, Карса. Встать можешь? Выбора у тебя нет. Самые здесь не меньше акулы и, скорее всего, ничуть не добрее. Вон один, прямо за тобой показался». «Он круги нарезает. Знаешь, что ты здесь? Вставай! Хватайся за веревки!» Кивнув, Карса потянулся к ближайшему канату. Вода вдруг взорвалась у него за спиной. Плот содрогнулся. Доски с хрустом переломились. И не оборачиваясь, Карса понял, что огромная рыбина только что вынырнула и всем телом обрушилась на многострадальное днище повозки, разломив его напополам. Но ладонь Тиблора уже сжала веревку. Он ухватился покрепче, а плот вдруг ушел из-под ног. Вода поднялась до бедер. Карсов цепился в тот же канат и другой рукой. «Уругал! Узри!» урит поджал ноги над вспенившейся водой, а затем, перехватывая канат руками, полез вверх. Веревка сорвалась с обломков плота, ударила Тиблора о борт ладьи. От удара он крякнул. но хватки не ослабил. «Карса, ноги!» Теблор взглянул вниз и увидел лишь огромную, неимоверно широко распахнутую пасть. Доруджиец схватил его за запястье. Завопив от боли в плечах и бедрах, Карса подтянулся одним отчаянным рывком. Пасть захлопнулась, подняв облако белесых брызг. Некоторое время Карса неуклюже барахтался, молотя коленями по планширю. Затем все же сумел перевалиться через борт и с глухим стуком растянулся на палубе. Торвальд продолжал орать, поэтому Теблор заставил себя перевернуться и увидел, что Доруджиец пытается поднять что-то вроде гарпуна. Маловразумительные вопли Торвальда, кажется, касались какого-то линя. Карса огляделся, заметил, что к концу гарпуна привязана тонкая веревка, сложенная бухтой совсем рядом с Тиблором. Застонав, Урид подполз к ней. Нашел конец, потянул его к носу. Карса подтянулся, обернул линь вокруг носа, раз, другой, а затем услышал громкие проклятия Торвальда, а веревка начала быстро разматываться. Карса набросил еще одну петлю и закрепил неким подобием полуштыка. Он не верил, что тонкая веревка выдержит. Пригнулся, когда последняя петля вырвалась у него из рук, А со звоном натянулся. Ладья заскрипела. Форт Штевень заметно выгнулся, а затем корабль пришел в движение. Задрожал, когда рыба поволокла его по песчаному дну. Торвальд неуклюже подобрался к Карсе. «Нижние боги, я и не думал». «О, будем надеяться, он сдюжит», — прохрипел Доруджиец. «Если так, мы долго голодать не будем. Да, очень долго». Он похлопал Карсу по плечу, а затем подтянулся, держась за нос. Диковатая ухмылка сползла с его лица. Ого! Карса поднялся. Конец гарпуна виднелся впереди. Он рассекал волны, оставляя за собой расходившийся след, и двигался прямо на один из больших трехмачтовых кораблей. Скрежет под днищем ладьи вдруг стих, и она рванулась вперед. «На корму, Карса! На корму!» Торвальд попытался было подтащить Теблора за собой, но затем выругался, отпустил его и вовсю прыть побежал на другой конец судна. Пошатываясь, отгоняя волны подступающей черноты в глазах, Карса поплелся следом. «А рыбину поменьше ты не мог выбрать?» От удара оба рухнули на палубу. Ужасный треск отозвался дрожью в киле ладьи. А потом вдруг отовсюду хлынула вода. Она хлистала из-под палубы, лилась через планширь. Доски на обоих бортах разошлись точно старческие пальцы. Карса барахтался по грудь в воде. Под ногами еще чувствовалась палуба, и Теблор сумел удержать равновесие. И прямо перед ним дико подпрыгивал на волнах его собственный меч. Урид схватил клинок, почувствовал, как пальцы сомкнулись на привычной рукояти. Ликование охватило Карсу, и он испустил боевой клич ридов. Рядом в воде появился торвальд. «Если от этого сердечко у этой рыбины не лопнуло, значит, его и вовсе нет. Пошли, нам нужно выбраться на следующий треклетый корабль, а то остальные ублюдочные твари уже собираются вокруг». Оба двинулись вперед. Судно, которое они невольно взяли на таран, кренилось в другую сторону. Ладья врезалась в корпус, и прежде чем развалиться, пробила в нем здоровенную дыру. Форд Штевень с привязанным гарпуном отломился и скрылся где-то на нижних палубах большого корабля. Ясно было, массивное судно столь основательно село на мель, что даже такой удар его не сдвинул с места. Когда спутники приблизились к пробоине, они услышали, как где-то в глубинах трюма бешено бьется огромное тело. меня побери! ошарашенно пробормотал Торвальд. «Эта тварь проломила дно головой. Ну, хорошо, хоть мы не взялись воевать с особо смекалистым самом. Думаю, он там оказался в ловушке. Нам нужно его добить и...» «Оставь это мне!» — прорычал Карс. «Тебе? Да ты еле на ногах держишься. И все равно убью его». «А, а можно посмотреть?» «Если хочешь». Насколько можно было рассмотреть, у этого корабля было три палубы. Нижняя представляла собой трюм, а две других были выстроены с расчетом рослых нижеземцев Трюм был до половины заполнен грузом, и теперь на волнах покачивались мотки, свертки и бочонки. Карса по поясу в воде устремился на звук. Рыбину он обнаружил на втором уровне. Та билась в пенистой воде, которая едва доходила теплору до лодыжек. Огромная голова сама была утыкана длинными щепами, из ран текла кровь, окрасившая пену в розовый цвет. Рыбина перевернулась на бок, обнажив гладкое серебристое подбрюшье. Карса подобрался к саму и вогнал острие меча ему в живот. Огромный хвост взметнулся, ударил Тиблора с такой силой, словно его легнул боевой конь. Карса вдруг очутился в воздухе, а затем изогнутый борт врезался ему в спину. Оглушенный Тиблор сполз в бурлящую воду, сморгнул с глаз капли, а затем сидел неподвижно, наблюдая во тьме за предсмертными судорогами огромной рыбы. Рядом возник Торвальд. «А ты по-прежнему скор, Карса. Обогнал меня. Но вижу, дело сделано. Я нашел еду в тюках». Но Карса уже не слышал, поскольку вновь потерял сознание. Он очнулся от зловония гниющей плоти, которая тяжким маревом повисла в воздухе. В полумраке Теблор едва смог разглядеть тушу мертвой рыбины напротив. Брюхо ее было распорото, и наружу наполовину вывалился бледный труп. Где-то вдали над головой раздавались шаги. Позади рыбины и справа виднелась крутая лесенка наверх. Сдерживая рвотные позывы, Карса подобрал свой меч и направился к лестнице. Через некоторое время он выбрался на среднюю палубу корабля. Обожженный заклятиями настил, накренился настолько, что пройти было уже нелегко. Собранные припасы оказались аккуратно привалены к нижнему планширю, вдоль которого тянулись веревки. Остановившись у люка, чтобы отдышаться, Карса огляделся в поисках Торвальда Нома, но до Руджийца нигде не было видно. Чары выжгли в палубе глубокие борозды. Тиблор не увидел ни единого тела, не заметил никаких знаков, которые позволили бы предположить происхождение прежних владельцев корабля. Черную древесину, которая словно излучала тьму, Тиблор не опознал. Нигде не было никаких украшений или резьбы, всюду царила прагматичная простота. Карсу это почему-то успокоило. Из-за нижнего планширя показался Торвальд Он сумел избавиться от цепей, прикованных прежде к кандалам. Остались лишь браслеты из черного железа на запястьях и лодыжках. Даруджиец тяжело дышал. Карса поднялся, опираясь на меч. «Ага, дружище великан снова с нами». «Тебя, наверное, раздражает моя слабость», — пророкотал Карса. «Этого и следовало ожидать, учитывая все обстоятельства». Отмахнулся Торвальд, пробираясь между припасами. «Я нашел пищу. Садись и поешь, Карса, а я поведаю тебя о своих изысканиях». Теблор медленно двинулся по наклонной палубе. Торвальд вытащил откуда-то прямоугольную буханку темного хлеба. «Я нашел шлюпку с парусом и веслами, так что мы не окажемся безвольными жертвами вечного штиля. Если экономить, воды хватит на полторы недели». А голод нам не грозит, даже если аппетит вернется к тебе с удесятеренной силой. Карса принял хлеб и начал отламывать небольшие кусочки. Зубы у Теблора немного шатались, и жевал он очень осторожно. Хлеб показался сдобной медовой булкой со сладкими фруктами внутри. После первого глотка Карсе пришлось напрячь всю свою волю, чтобы подавить тошноту. Торвальд протянул ему мех с водой и продолжил монолог. «Схамеи в шлюпке, человек на 20 Места много, по нежеземским меркам. Но нам придется одну выломать, чтобы у тебя было куда поставить ноги. Если перегнешься через планширь, сам увидишь. Я пока что взялся грузить в нее все, что нам понадобится. Будет желание, можем осмотреть и другие корабли, хотя у нас вполне достаточно». «Не нужно», — буркнул Карса. «Давай уплывем отсюда. Чем раньше, тем лучше». Торвальд на миг прищурился, глядя на Тиблора, затем кивнул. «Решено. Карса, ты говоришь, что не вызывал тот шторм. Хорошо, придется тебе поверить. По меньшей мере поверить в то, что ты сам ничего такого не помнишь. Но я вот о чем подумал. Этот ваш культ, эти семь ликов в скале или как их там, есть у них собственный путь, собственный мир, другой, а не тот, в котором мы с тобой живем. Карса проглотил еще один комочек хлеба. «Я ничего прежде не слышал об этих путях, о которых ты толкуешь, торвальдном Ном. Все мира живут в скале и в мире снов-тиблоров». «Мир снов?» — Торвальд взмахнул рукой. «А вот это все похоже на ваш мир снов, Карса?» «Нет». «А что, если бы его затопило?» Карса нахмурился. Ты мне напоминаешь Байрот и Гилда. Слова твои не имеют смысла. Теблорский мир снов, равнина без холмов, где мхи или шайники цепляются за ушедшие в землю валуны, где снег лежит низкими дюнами, форму которым придают холодные ветра, где странные звери с бурой шерстью бегут где-то вдалеке. Так ты сам там бывал? Карса пожал плечами. Так описывают его наши шаманы. Тиблор помедлил, затем добавил. «Там, где я побывал...» Карса вновь замолк, затем тряхнул головой. «Иначе. Там все залито разноцветными туманами». «Цветные туманы? А боги ваши были там?» «Ты не Тиблор. Нет нужды рассказывать тебе больше. Я уже поведал слишком много». «Хорошо, я...» Просто пытался понять, где мы. Мы в море, а суши не видно. Это да, но в каком море? И где солнце? Почему здесь не наступает ночь? И нет ветра? В каком направлении нам плыть? Неважно, в каком направлении. В любом. Карса поднялся с тюка, на котором сидел. Я уже довольно поел. Идем, закончим грузить припасы в лодку и уплывем отсюда. Как скажешь, Карса. С каждым днем он набирался сил и все дольше сидел на веслах, когда сменял Торвальда Нома. Море оказалось совсем неглубоким, и шлюпка несколько раз садилась на мели, к счастью, песчаные, так что днище выдержало. Гигантских самов они больше не видели, как, впрочем, и любой другой живности, водной или небесной. Лишь время от времени мимо проплывала ветка другая, лишенная коры и листьев. Чем полней возвращались силы, тем быстрее таялись сясные припасы, и хотя спутники не говорили об этом, невидимым третьим пассажиром в лодке оказалось отчаяние, которое заставляло Тиблора и Даруджийца больше молчать, сковало точно старый рабовладелец, и цепи становились все тяжелее. Поначалу спутники вели счет дням по периодам сна и бодрствования, Но последовательность вскоре нарушилась, так как Карса, кроме того, что подменял утомленного Доруджийца в остальное время, теперь начинал грести, когда Торвальд спал. Стало очевидно, что Тиблору нужно меньше отдыхать, а Торвальд, наоборот, густовал все быстрее. В последнем бочонке оставалось лишь треть воды. Карса сидел на веслах, непринужденно и легко рассекал мутные волны детскими палочками. Торвальд лежал под парусом и беспокойно метался во сне. Боль почти полностью ушла из плеч, но задержалась в бедрах и лодыжках. Карса провалился в однообразную вереницу повторяющихся действий, утратил ход мысли, не ведал, сколько прошло времени, заботился лишь о том, чтобы держаться прямого курса, насколько это вообще было возможно при полном отсутствии ориентиров. Оставалось лишь наблюдать за следом за кормой. Торвальд открыл глаза. Красные и воспаленные. охотливость человек потерял уже давно. Карса начал подозревать, что Доруджиец болен. Они уже некоторое время вовсе не разговаривали. Торвальд медленно сел и вдруг оцепенел. «Мы не одни», — проговорил он хриплым, надтреснутым голосом. Карса убрал весла в лодку и развернулся на банке. прямо к ним направлялся большой черный трехмачтовый корабль. Над белесой волной темнели два ряда вессел, а за судном на горизонте протянулась темная прямая линия. Теблор взял в руки меч и неторопливо поднялся. Никогда прежде такого побережья не видел, пробормотал Торвальд. если бы мы до него добрались без компании, это стена, объявил Карс. Пряая стена! под которой тянется полоской пляж. Он вновь перевел взгляд на приближавшийся корабль. «Похож на те, что бились с ладьями». «Ага, только немного больше. Наверное, флагман, только флага я никакого не вижу». Спутники уже могли разглядеть фигуры, столпившиеся на высоком баке. Высокие, хотя все же ниже карсы и очень худые. «Не люди», — проворчал Торвальд. «Карса, я не думаю, что они пришли с миром. Только предчувствие такое учти. Но все равно...» «Я уже видел одного такого раньше», — ответил Карса. Труп вывалился из желудка сама. «Смотри, какие волны у берега Карса. Это все обломки. Растянулись на две или даже 3000 шагов. Обломки целого мира. Как я и подозревал, море здесь раньше не было. Но здесь есть корабли. Да, значит их здесь раньше тоже не было. В ответ на это замечание Карса лишь равнодушно пожал плечами: Есть у тебя оружие, торвальтном? Ну, гарпуны, молоток. А поговорить с ними ты даже не попробуешь. Карса ничего не ответил. Парные ряды весел поднялись из воды и теперь неподвижно замерли над волнами. а корабль продолжал приближаться. Внезапно весла упали, строго вниз. Вода забурлила, корабль замедлил ход, а затем остановился. Шлюпка вздрогнула, ударившись о левый борт рядом с носом. Вниз скатилась веревочная лестница, но Карса, забросив меч за плечо, уже карабкался по борту. Благо, ухватиться было за что. Теблор добрался до планширя и перебросил свое тело на другую сторону. Ноги уперлись в палубу, и он распрямился. Урида окружало кольцо серокожих воинов. Они были выше ниже земцев, но все равно на голову ниже Теблора. На поясах у них висели изогнутые сабли в ножнах, а большая часть одежды была сшита из шкур, покрытых блестящей, черной короткой шерстью. Длинные каштановые волосы, искусно заплетенные в косички, обрамляли раскосые, разноцветные глаза. За спинами команды высилась груда отрубленных голов, несколько нежеземских, но преимущественно принадлежавших созданиям, похожим на зловещих воинов, правда, с черной кожей. Холодок пробежал по спине Карсы, когда он заметил, что глаза отрубленных голов шевельнулись и уставились на него. Один из серокожих воинов отрывисто бросил что-то. Выражение его лица было столь же высокомерным и презрительным, сколь и тон сказанного. За спиной у Карсы Торвальд добрался до планширя. Сирокожий явно ждал какого-то ответа. Молчание затянулось, и лица воинов рассекли кривые ухмылки. Главный рявкнул какой-то приказ и указал рукой на палубу. — Он хочет, чтобы мы встали на колени, Карса, — пробормотал Торвальд. «И вот я думаю может стоит я не встал на колени даже когда был в цепях прорычал карса с чего бы мне делать это сейчас потому что я насчитал 16 противников и кто их знает сколько еще сидят под палубой и они явно злятся 16 да хоть 60 перебил карса они не умеют биться с тилоорами но откуда ты? Карса заметил, как двое воинов потянулись затянутыми в перчатки руками к своим саблям. Сверкнул кровный меч, горизонтальным ударом рассек весь полукруг серокожих. Брызнула кровь. Тела закачались, попадали на спину, перевалились через низкое ограждение и рухнули на главную палубу. На баке не осталось никого, кроме Карсы и в шаге позади него Торвальда Нома. Семь воинов, которые стояли на средней палубе, разом отскочили, обнажая оружие, а затем двинулись вперед. «Они стояли так, что я мог их достать», — ответил Карсен на вопрос даруджийца. «Отсюда я заключаю, что они никогда не сражались с Теблорами. Теперь узри, как я захвачу этот корабль!» С утробным ревом Урид спрыгнул на среднюю палубу, в гущу врагов. Сирокожие воины сражались с завидным умением, но это ничем им не помогло. Карса вкусил сполна, что значит утратить свободу, и больше не примет такой утраты. Приказ встать на колени перед этими жалкими, болезненными созданиями вызвал в нем кипящую ярость. Шесть из семи воинов пали. Последний развернулся и с криком побежал к двери на другом конце средней палубы. Задержался, чтобы сорвать с ближайшей стойки массивный гарпун и метнуть в Карсу. Теблор поймал его левой рукой. Карса догнал сиракожева и зарубил у самой двери. Пригнувшись и перебросив гарпун в правую руку, а меч в левую, он нырнул в полутёмный коридор. И два шага спустя попал на широкий камбуз с деревянным столом в центре. Второй дверной проем на другом конце комнаты За ним узкий проход с койками по обеим сторонам. Дальше резная дверь, которая жалобно скрипнула, когда Теблор одним ударом распахнул ее. Четверо врагов, быстрый обмен ударами. Карса отбивался гарпуном и контратаковал кровным мечом. Несколько мгновений спустя четыре изрубленных тела уже лежали на блестящем деревянном полу. Пятая фигура — Сидевшая в кресле на другом конце каюты воздела руки, в воздухе забурлили чары. С рычанием Карса ринулся вперед. Заклятие сверкнуло, брызнуло, а затем острие гарпуна пробило грудь колдуна насквозь и вышло наружу через спинку кресла. На сером лице застыло недоуменное выражение. Чародей в последний миг поймал взгляд Карсы, а затем из его глаз ушла жизнь. Уругал У зрига нефтелора! За этим звонким криком последовала тишина, затем медленный стук капель. Кровь стекала с кресла колдуна на ковер. Что-то холодное коснулось души карсы, дыхание кого-то неведомого, безымянного, но преисполненного лютой ярости. Заворчав Урид стряхнул это чувство и огляделся. Высокая по нежеземским меркам каюта, Была выстроена из того же черного дерева. В уключенных на стенах мигали масляные лампы. На столе лежали карты и диаграммы, но прочесть знаки на них Теблор не мог. У двери послышался какой-то шорох. Карса развернулся. Торвальдном вошел, оглядел трупы, затем уставился на сидящего колдуна, пришпиленного гарпуном к креслу. «О гребцах можешь не беспокоиться». проговорил Даруджиец. «Они рабы? Тогда мы освободим их!» «Рабы?» — пожал плечами Торвальд. «Не думаю. Их не сковали цепями, Карса, и, учти, голов у них нет. Повторяю, не думаю, что нам стоит беспокоиться по их поводу». Человек шагнул вперед и принялся разглядывать карты на столе. Что-то мне подсказывает, эти беспомощные ублюдки, которых ты только что перебил, тоже не знали, куда плыть. Они победили в морском сражении. Много же это им принесло пользы. Карса стряхнул кровь с лезвия меча и глубоко вздохнул. Я ни перед кем не встану на колени. Я мог встать на колени дважды. Может, им бы хватило. «А теперь мы знаем не больше, чем до того, как увидели этот корабль. Да и вдвоем мы не управимся с судном такого размера». «Они сделали бы с нами то же, что и с грибцами», — заявил карса «Возможно». Торвальд присмотрелся к одному из трупов у своих ног. Осторожно присел на корточки. «Варвары какие-то на вид. То есть, по даруджийским меркам. Тюленье кожа, значит...» «Они настоящие мореходы и связки когтей, клыков и ракушек. Тот, что сидит в кресле, был чародеем?» «Да, не понимаю я таких воинов. Почему не взять в руки мечи и копья? Колдовство их жалкое, но они почему-то слепо в него верят. Только посмотри на его лицо!» «Он поражен, да», — пробормотал Торвальд ты покосился на Карсу. Они так верят в чары, потому что магия обычно работает. Противники, как правило, не переживают встречу с заклятием, поскольку колдовство разрывает их на куски. Карса вернулся к двери. Вскоре за ним последовал Торвальд. Оба поднялись на центральную палубу. Карса принялся раздевать трупы. Сперва отрезал уши и языки, потом выбрасывал голые тела за борт. Некоторое время Доруджиец молча наблюдал за ним, а затем направился к отрубленным головам. «Они глазами следят за всем, что ты делаешь», — сообщил он Карси. «Это просто невыносимо». Человек сорвал шкуру с ближайшего свертка и завернул в нее одну из отрубленных голов, затянул тесемки. «Тьма им больше подойдет, учитывая все обстоятельства». Карси нахмурился. «Почему ты так говоришь, Торвальд Ном? Чтобы ты сам предпочел, видеть все вокруг или тьму?» «Почти все здесь, Тисты Анди, а многие люди слишком похожи на меня». «Кто это, Тисты Анди?» «Такой народ. Некоторые из них сражаются в рядах освободительной армии Калладена Бруда в Геннабакисе, говорят, древний народ». В любом случае, они поклоняются тьме». Карса вдруг почувствовал сильную усталость и присел на ступеньках, ведущих на бак. «Тьме?» — пробормотал Урит. «Тьма, которая ослепляет воина, странный объект для поклонения. Зато может быть самореалистичный», — отозвался Доруджитс, заворачивая в шкуру очередную голову. Сколько из нас поклонялось тому или иному богу в отчаянной надежде как-то повлиять на собственную судьбу? Мы молимся знакомым ликом, чтобы оттолкнуть подальше свой страх перед неизвестностью, непредсказуемостью будущего. Кто знает, возможно, тисты Анди, единственные среди нас, взыскуют истины, которая окроются в небытие, в забвении. Старательно отводя глаза, человек подобрал еще одну чернокожую длинноволосую голову. «Хорошо, что у этих несчастных нет глотки, чтобы производить звуки, иначе мы были бы вынуждены слушать их жуткий спор». «Так ты сомневаешься в собственных словах?» «Всегда сомневаюсь, Карса. На более приземленном уровне слова подобны богам». Это средство, которое позволяет держать страх в узде. Скорее всего, эта сцена будет сниться мне в кошмарах, пока старое сердце не разорвется, наконец. Бесконечная череда голов, слишком осмысленные глаза, которые укрывают тюленья кожа. И стоит мне завернуть одну, хлоп, появляется другая. Слова твои сплошные глупости. Да? И сколько же душ ты сам отправил во тьму, Карса орлинг Глаза Теблора сузились. «Не думай, что они попали во тьму», — тихо ответил он. В следующий миг Карса отвел взгляд, пораженный внезапным открытием. Год назад он убил бы любого, кто сказал бы то, что произнес торвальд Если бы только понял, что эти слова должны были ранить, а скорее всего не понял бы. Год назад слова были грубыми, неудобными инструментами, укрытыми в простом, пусть и немного загадочном мире. Однако этот недостаток принадлежал лишь самому Карсе, а не всем Теблорам, ибо Байрод Гилд часто метал в Карсу заостренные слова, и наверняка умный воин здорово потешался, хоть сам Карс и не осознавал толком их предназначения. Бесконечные слова, болтовня Торвальда Нома, но нет, не только она. Все, что Карса пережил с тех пор, как покинул свою деревню, послужило ему уроком о сложности мира. Сущности тонкие, еле уловимые, невидимые ядовитые змеей скользили по всей жизни Урида. Ее клыки часто глубоко вонзались в душу, но ни разу Карса не осознал их происхождение. Ни разу не узрел истинный источник боли. Яд угнездился в его душе, но урит отвечал ему, если вообще отвечал, лишь насилием, часто выбирая неподходящую цель, слепо бросаясь во все стороны. Тьма и жизнь в слепоте. Карса вновь посмотрел на Доруджийца, который продолжал заворачивать в шкуры отрубленные головы. А кто сдернул повязку с моих глаз? Кто пробудил Карсу Орланга, сына Синега? Уругал. Нет, это был не уругал. В этом Теблор был уверен, ибо не ярость, которую он ощутил в каюте, ледяное дыхание, что коснулось его души, принадлежали его богу. Это было чувство крайнего недовольства, гнева, к которому Карса остался почему-то равнодушным. Семь ликов в скале никогда не говорили о свободе. Теблоры были их слугами. Их рабами. плохо выглядишь, карса подходя, проговорил Торвальд. «Прости за мои последние слова». мне нужно, Торвальд, Ном», — сказал, поднимаясь Карсо. «Мы должны вернуться в свою...» Тиблор замолчал, когда его казнулись первые капли дождя, полившегося затем на палубу. «Белесого, липкого дождя». «Фу!» — фыркнул Торвальд. «Если это какой-то бог на нас плюнул, то он точно не здоров От воды шел гнилой, омерзительный запах. Она быстро покрыла палубу корабля, снасти и изорванные паруса слоем густой жирной жижи. Разразившись проклятиями, Даруджитс принялся собирать съестные припасы и бочонки с водой, чтобы погрузить их в шлюпку. Карса в последний раз обошел палубу, разглядывая оружие и доспехи, снятые с сирокожих. Он наткнулся на стойку с гарпунами и забрал шесть оставшихся. Дождь перешел в ливень, отгородил корабль от всего мира непроглядной мутной завесой. Оскальзываясь в быстро прибывающей жиже, Карса и Торвальд быстро свалили припасы в шлюпку, затем оттолкнулись от борта корабля, и Теблор сел на весла. Миг спустя огромное судно скрылось из виду, а дождь вокруг ослаб. Пять взмахов веслами, и лодка совсем выскочила из-под его пелены, вновь застыла в спокойном море под бледным небом. Странный берег впереди медленно приближался. Через несколько мгновений после того, как шлюпка с двумя пассажирами скрылась под завесой липкого дождя, На баке огромного корабля поднялись из мутной жижи семь бесплотных фигур. Сломанные, раздробленные кости, открытые раны без капли крови. Фигуры неуверенно покачивались в полумраке, словно едва могли удержаться в этом месте. Один из пришельцев яростно зашипел. «Всякий раз, когда мы пытаемся затянуть узел потуже, он его разрубает». Закончила другая фигура сухим, желчным тоном. Третий призрак спустился на среднюю палубу, рассеянно пнул ногой брошенную саблю. «Неудачу потерпели чистый Эдур», — хрипло провозгласил он. «Если и нужна кара, то в наказание за их гордыню». «Не нам этого требовать», — огрызнулся первый. «Не мы заправляем всем в этой игре». Но и не Эдор. Пусть так, но всем нам даны отдельные знания. Карса Орланг все еще жив, и лишь он должен стать нашей заботой. Он начал сомневаться. Тем не менее, странствие его продолжается. Нам следует теми малыми силами, какими мы сейчас располагаем, направить его вперед. До сих пор у нас не слишком-то получалось. Неправда. Разбитый путь вновь пробуждается к жизни. Растерзанное сердце Первой Империи начало кровоточить. Сейчас лишь редкими каплями, но вскоре начнется потоп. Нам нужно лишь бросить нашего избранного воина в нужное течение. А это в наших силах, по-прежнему весьма ограниченных. Давайте проверим. Начинайте предуготовление. Беррок. «Рассыпь пригоршню от оторала в каюте чародея. Путь Тисты Эдур все еще открытый в этом месте. Такой портал быстро превратится в рану, растущую рану. Время для подобных откровений еще не пришло». Затем фигура подняла изуродованную голову, словно принюхалась. «Нужно действовать быстро», — объявила она. «Похоже, за нами выслали погоню». Остальные шестеро обернулись к говорившему. Тот кивнул в ответ на их безмолвный вопрос. Да, сородичи вышли на наш след. Обломки и плавучий мусор со всей земли прибило к массивной каменной стене. Вырванные с корнем деревья, грубо отесанные бревна, доски, дранка, части фургонов и телек. По краям теснились пятна смятой травы и подгнившей листвы. Целая равнина, которая поднималась и опускалась на волнах. Кое-где стену было почти не видно, так высоко поднимался мусор и уровень воды под ним. Торвальд Ном расположился на носу, а Карса сидел на веслах. «Не знаю, как нам добраться до стены», — сказал Доруджиец. «Ты лучше сушевесла, друг мой, иначе застрянем сейчас в этом мусоре, а вокруг кружатся мы». Шлюпка замедлила ход, начала дрейфовать по ковру плавучих обломков. Вскоре оба спутника заметили, что невидимое течение несет их вдоль края. «Что ж», — пробормотал Торвальд, — «первое течение в этом море. Или, думаешь, это какой-то прилив?» «Нет», — ответил Карсов, вглядываясь в линию берега дальше по течению. «Это пробой в стене». «Ого! Видишь, где он?» «Кажется, да». Течение влекло шлюпку все быстрее, Карсо добавил. «В береговой линии видно углубление, а на месте стены застряли бревна и стволы деревьев. Ты разве не слышишь рев?» «Да, уже слышу», — напряженным голосом отозвался Даруджиец и поднялся. «И вижу. Карсо, нам лучше...» «Да, лучше всего туда не попадать». Тиблор Снова сел на весло и погнал шлюпку прочь от края. Лодка лениво дернулась, начала разворачиваться. Карса налег на весло всем весом, попытался выправить курс. Вода вокруг забурлила. «Карса!» — закричал Торвальд. «Там люди у пробойны. Я вижу разбитую лодку». Когда Теблор развернул шлюпку поперек течения, пробойна оказалась по левую руку от него. Карса взглянул туда, куда указывал Торвальд, и оскалил зубы. «Работорговец и его люди! Они машут нам руками!» Карса перестал грести левым веслом. «Это течение нам не одолеть!» — объявил он, вновь разворачивая лодку. «Чем дальше, тем сильнее оно становится!» «Думаю, то же самое произошло и с лодкой Сельгара!» Они смогли ее пригнать к стене по эту сторону пробоины, но при этом разбили. Нам бы лучше избежать подобной доли карса, если получится, конечно». «Ты гляди в оба. Высматривай полузатопленные бревна», — сказал Тиблор и повел шлюпку ближе к берегу. «Кстати, нежеземцы вооружены». «Я оружия не вижу», — отозвался через некоторое время Торвальд. Они, судя по виду, в довольно плохом состоянии. Застряли на островке из бревен. Сильгар, Дамиск и еще один барук, кажется. О боги, Карса, да они отощали. «Бери гарпун!» — прорычал Теблор. «Голод может довести их до отчаяния». «Еще чуть ближе к берегу, Карса, мы уже почти на месте». Из-под днища послышался тихий хруст. Затем скрежет, когда течение попыталось поволоть шлюпку вдоль заноса. Торвальд выскочил из лодки с веревкой в одной руке и гарпуном в другой. Карса обернулся и увидел перед даруджийцем трех натиев, которые даже не шевельнулись, чтобы помочь Торвальду, скорее даже отодвинулись подальше, насколько это было возможно на Крошечном островке. Рёв от пробоины звучал по-прежнему вдалеке, Зато ближе раздавались зловещие треск и хруст. Завал из бревен разваливался. Торвальд привязал шлюпку к нескольким веткам и корням. Карса шагнул на берег, выхватил меч и посмотрел в глаза Сильгару. Работорговец попытался отступить. Рядом с тремя истощенными нежеземцами лежали останки четвертого, обглоданные до чисток кости. — Сиблор! — взмолился Сильгар. «Ты должен меня выслушать!» Карса медленно пошел вперед. «Я могу спасти нас всех!» Торвальд потянул Карсу за руку. «Погоди, друг мой, давай послушаем, что скажет этот ублюдок». «Он скажет что угодно!» — прорычал Карса. «Даже так!» — заговорил до миск серый пес. «Послушай, Карса Орланг, этот островок разваливается!» «Всем нам нужна ваша шлюпка. Сильгар-чародей, он может открыть портал, если мы не утонем. Понимаешь? Он может вывести нас из этого мира!» «Карса», — проговорил Торвальд и пошатнулся, потому что бревна у него под ногами пришли в движение, а затем крепче сжал руку Теблора. Карса перевел взгляд на Доруджийца. «Ты поверишь Сильгару?» «Конечно, нет. Но выбора-то у нас не остается». Вряд ли мы выживем, если ухнем на шлюпке в пробойну. Мы ведь даже не знаем, насколько высока эта стена. Полет по ту сторону может сильно затянуться. Карса, мы вооружены, а они нет. К тому же они слишком слабы, чтобы нам повредить. Ты сам это видишь». Сильгар завопил. У него за спиной резко просела высокая груда бревен. Карса нахмурился и вложил меч в ножны. «Начинай отвязывать лодку, Торвальд!» Теблор помахал рукой нежеземцам. Ладно, пошли, но знай, работорговец, малейший признак обмана, и твои подручные будут обгладывать уже твои кости. Домиск, Сильгар и Борруг неуверенно шагнули вперед. Весь этот участок завала двинулся по течению, разваливаясь с краев. Стало ясно, что пробоина расширяется под давлением огромного моря. Сильгар забрался в шлюпку и присел на носу. «Я открою портал», — хрипло объявил Нати. «Я смогу сделать это лишь один раз». «Тогда почему вы не сбежали давным-давно?» — спросил Торвальд, отвязывая последнюю веревку, прежде чем вскарабкаться на борт. Раньше не было хода в море, но теперь здесь кто-то открыл врата рядом. ткань ослабла «Мне не хватило бы умения самому сотворить подобное, но я смогу пройти по следу». Шлюпка отошла от разваливающегося островка, быстро пронеслась по течению. Карса налегал на весла, пытаясь удержать нос лодки вдоль течения. «По следу?» — повторил Торвальд. «Куда?» В ответ Сильгар просто покачал головой. Карса бросил весла и, перебравшись на корму, взялся обеими руками за руль. Шлюпка неслась по ракочащему, бурлящему морю мусора к пробоине. Там, где стена подалась, стояла охряная мгла. Высокая и широкая, точно грозовая туча. За ней, казалось, не было вообще ничего. Сильгар делал обеими руками странные жесты, вытягивал их вперед, точно слепой, что пытается нащупать засов на двери. Затем Натей резко ткнул пальцем вправо. «Туда!» Заорал дико вытаращившись на Карсу. «Туда поворачивай!» Там, куда указывал Сильгар, не было ничего особенного. Но сразу за тем местом вода просто исчезала. Там протянулась дрожащая линия пробоя в стене. Пожав плечами, Карсен налег на руль. Маршрут его мало беспокоил. Если Сильгар не справится, они все вместе рухнут, пролетят неведомо сколько и упадут в пенный водоворот. который их и погубит. Тиблор видел, как все, кроме Сильгара, пригнулись, онемев от ужаса. Тиблор улыбнулся. «Уругал!» — проревел он, вставая, когда шлюпка устремилась к обрыву. И тьма окутала их. А затем шлюпка упала. Громкий, оглушительный треск. Рукоять руля раскололась у карсы в руках. Потом корма врезалась ему в спину так, что Тиблор отлетел вперед. В следующий миг он ударился о воду так, что ахнул и набрал полный рот соленой воды и погрузился в ледяную черноту. Карсор рванулся обратно, наверх, вынырнул на поверхность, но чернота оставалась непроглядной, будто они упали в колодец или оказались в глубокой пещере. Рядом кто-то беспомощно кашлял, А чуть дальше отчаянно барахтался в воде еще один из выживших. Карса коснулся какой-то обломок. Шлюпка разбилась, хотя Тиблор был уверен, что упали они не с такой уж и большой высоты, не больше двух ростов взрослого воина. Если бы лодка не врезалась во что-то, она бы уцелела. «Карса!» — продолжая кашлять, Торвальд Ном возник рядом с Тиблором. Дороджиец нащупал обломок одного из весел, который и обхватил руками. «Как думаешь, что за худого дрянь с нами случилось?» «Мы проскочили в колдовские ворота», — объяснил Карсо. «Это очевидно, потому что мы попали в другое место». «Все не так просто», — возразил Торвальд. «Смотри сюда, на лопасть весла». Карсо хорошо держался в соленой воде, поэтому быстро доплыл до конца веретена. Весло было словно разрублено одним ударом железного меча, какие носят нижеземцы. Теблор хмыкнул. Бултыхание приблизилось. Откуда-то издали послышался голос Домиска. «Сюда!» — отозвался Торваль. Рядом возникла тень. Это был Сильгар. Работорговец ухватился за один из бочонков с водой. «Где мы?» — спросил у работорговца Карса. «А мне откуда знать?» — огрызнулся Натий. «Не я сотворил эти врата». Я ими только воспользовался, и они уже почти закрылись, поэтому дно лодки оказалось с другой стороны. Его просто начисто отрезало. Впрочем, думаю, что мы в море, под затянутым тучами небом. Если бы света совсем не было, мы бы сейчас никак не смогли друг друга разглядеть. Увы, прибоя я не слышу, хотя море такое спокойное, что волн просто нет, наверное. Значит, мы можем оказаться в дюжине грибков от берега и этого не понять. «Да, на счастье, море тут довольно теплое. Мы просто дождемся рассвета...» «Если он вообще наступит», — проворчал Торвальд. «Наступит», — заверил его Сильгар. «Чувствуешь температуру слоев в воде? У ног она холоднее. Так что солнце прогревает это море, я уверен». Рядом появился Дамиск. Он тащил за собой барруга, который, похоже, потерял сознание. Когда он потянулся к бочонку, Сильгар его оттолкнул, а затем, брыкаясь ногами, отплыл подальше. «Работорговец!» — выдохнул Домиск. «Бочонок и так еле держит мой вес!» — прошипел Сильгар. «Он почти полон пресной водой, которая нам, скорее всего, понадобится. Что стряслось с барругом?» Торвальд подвинулся, чтобы дать Домиску место на веретене весла. Охранник попытался положить туда и руки барруга, и Даруджиец вновь придвинулся, чтобы помочь. «Не знаю, что с ним», — ответил Домиск. «Может, головой ударился, хотя я раны не нащупал. Поначалу он бредил, что-то нес, затем просто потерял сознание и чуть не утонул. Повезло, что я до него дотянулся». Голова Баруга то и дело скрывалась под водой. Карса потянулся и схватил бесчувственного человека за запястье. «Я его возьму». прорычал тилор набрасывая руки Баругга себе на шею свет вдруг завопил торваль я видел свет вон там остальные обернулись я ничего не вижу проворчал сильгар а я видел настаивал торваль слабый уже погасной я видел скорее всего перевозбужденное воображение проговорил сильгар будь у меня силы я бы открыл свой путь и я знаю что видел возмутился Даруджиец. «Тогда веди нас, Торвальдном», сказал Карса. «Заведет нас не в ту сторону», зашипел Тельгар. «Безопаснее подождать». «Ну так жди», отрезал Карса. «У меня есть пресная вода, а у вас нет». «Верно, придется мне тебя убить, раз ты решил оставаться здесь. Вода ведь нам может понадобиться, а тебе нет, поскольку ты будешь мертвый». «Теблорская логика просто восхитительна!» — хихикнул Торвальд. «Ладно, ладно, поплыву за вами», — быстро согласился Сильгар. Дарудживец задал не быстрый но ровный темп, отталкиваясь ногами под водой и потянул за собой весло. Дамиск продолжал держаться за веретено одной рукой, а ногами начал делать странные лягушачьи движения. Ухватив одной рукой запястье барругга, Карса последовал за ними. Голова бесчувственного Нижеземца лежала у него на правом плече, а колени бились о бедра Тиблора. Рядом, шумно молотя ногами по воде, толкал вперед свой бочонок Сильгар. Карса заметил, что воды в бочонке куда меньше, чем говорил рабовладелец, и он легко удержал бы всех. Впрочем, самому Тиблору поддержка была не нужна. Особой усталости он не испытывал и, похоже, держался на поверхности лучше, чем Нижеземцы. С каждым вдохом его плечи и верхняя часть груди поднимались из воды. И если не считать коленей Баругга, которые мешали загребать ногами, Нижеземец ничем не мешал. Но что-то было не так с этими коленями. Карса приостановился, протянул руку и пощупал. Обе ноги были начисто отрезаны сразу под коленями, а вода за ними казалась теплой на ощупь. Торвальд обернулся и спросил. «Что случилось?» «Как думаешь, есть в этих водах Сомы?» «Сомневаюсь», — ответил Доруджиец. «Там ведь море было все-таки пресное». «Хорошо», — хмыкнул Карса и поплыл дальше. Свет, который заметил Торвальд, больше не появлялся. Они продолжали плыть в полной темноте. Впрочем, море было совершенно спокойным. «Это глупо», — объявил через некоторое время Сильгард. Мы просто вымотаемся без всякого смысла. Торвальд окликнул Тиблора. «Карса, а почему ты спрашивал про самов?» Что-то большое, покрытое грубой шкурой, поднялось из моря и упало на спину Карсе, так что Урит ушел под воду. Запястья барруга вырвались из его хватки, руки дернулись назад и пропали. Оказавшись под водой на глубине, большей, чем рост взрослого воина, Карса развернулся. Одной ногой он попал в крепкое, твердое тело. Теблор воспользовался этим, чтобы оттолкнуться, и поплыл наверх. Как только он вынырнул, уже сжимая в руке свой кровный меч, всего на расстоянии роста показалась громадная серая рыба. Пасть, полная острых зубов, сомкнулась на том, что еще было видно от барруга. Зубы рассекли голову, плечи и руки. Широкая голова рыбы яростно закачалась вперед-назад. Странные глаза блюдца сверкнули, словно озарившись внутренним светом. Позади карсы раздались крики, и он обернулся. Домиск и Сильгар отчаянно работали ногами, пытаясь спастись. Торвальд плыл на спине, крепко сжимая в руках весло, а ногами молотил под водой. Только он молчал, хотя лицо Доруджийца перекосилось от страха. Карса вновь посмотрел на рыбу. Она, похоже, никак не могла проглотить баруга, одна из его рук легла поперек горла. Рыбина застыла в воде почти вертикально, дергая головой взад и вперед. Зарычав, Карса подплыл к ней. Как только Теблор приблизился, рука баруга высвободилась, и труп скрылся в утробе чудовище Набрав полную грудь воздуха, Карса взбрыкнул ногами и приподнялся над водой. Его кровный меч описал кривую, оставляя за собой хвост воды, и впился в нос огромной рыбы. Тёплая кровь брызнула на предплечье Карсы. Рыба отдернулась всем телом. Карса рывком подплыл ближе и обхватил чудовище ногами под парой боковых плавников. Рыба попыталась вывернуться, но не смогла преодолеть хватку Тиблора. Карса перехватил меч, вонзил его в брюхо и рванул вниз. Вода вдруг стала горячей от крови и желчи. Тело рыбины обмякло и потянуло его в глубину. Урид вложил меч в ножны. Затем, продолжая погружаться вместе с рыбиной, засунул руку в открытую рану. Ладонь наткнулась на бедро баруга. изодранное месиво плоти и пальцы сомкнулись на кости. Карса протащил нижеземца сквозь облако белесой жидкости, которая жгла глаза. и вынырнул на поверхность вместе с телом. Теперь кричал Торвальд. Обернувшись, Карса увидел, что Доружиец стоит по пояс в воде и размахивает обеими руками. Рядом сельгар и домиск брели по отмели на берег. Волоча за собой барруга, Карса поплыл вперед. Полдюжины грибков спустя он коснулся ногами песчаного дна. Теблор встал, продолжая держать барруга за ногу. В следующий миг он был уже на берегу. Остальные сидели или стояли на коленях на бледной полосе песка и пытались перевести дух. Бросив тело на землю, карса встал, запрокинув голову, принюхиваясь к теплому влажному воздуху. За усыпанной ракушками линии прилива высился густой лиственный лес. Жужжание и писк насекомых, тихий шорох, что-то маленькое пробежало среди сухих водорослей. Торвальд подобрался ближе к Теблору. Умер еще до того, как акула его прихватила. Значит, это была акула. Моряки на Малозанском корабле говорили об акулах. Карса, когда акула кого-то проглотила, не стоит бросаться за несчастным ублюдком. Ему все одно конец. Он был под моей опекой, пророкотал Тиблор. Акула не имела на него никаких прав, мертв он был или жив. Сильгар уже поднялся на ноги и стоял в нескольких шагах от них. Услышав слова Карсы, он визглибо расхохотался и сказал, «Из желудка акулы на обед чайкам и крабом Жалкий дух баруга, несомненно, весьма тебе благодарен, Тиблор». «Я принес нижеземца», — ответил карса «И теперь возвращаю его под твою опеку, работорговец. Если хочешь оставить его чайкам и крабом, это твое решение». Урид вновь обернулся к темному морю, но не увидел и следа мертвой акулы. «И ведь никто мне не поверит», — пробормотал Торвальд. «Во что не поверит, Торвальдном?» «Ну, я вообразил себя стариком много лет спустя. Вот сижу я в умниковой корчме в дружестане и рассказываю эту историю. Своими глазами все видел и то, едва могу поверить. Ты ведь до пояса из воды выскочил, когда мечом махнул». «Хорошо, небось, иметь четыре легких, но даже так...» Он покачал головой. Карса пожал плечами. самые были хуже», — заметил он. самые мне не понравились». «Предлагаю», — громко объявил Сильгар, «немного поспать. На рассвете разведаем все, что можно разведать. Пока же возблагодарим Маэля за то, что по-прежнему живы». «Уж прости», — проворчал торваль Но я лучше возблагодарю какого-нибудь упрямого Тиблора, чем морского бога. Значит, твоя вера печальнейшим образом ослабла. Насмешливо бросил работорговец и отвернулся. Торвальд медленно встал. «Карса», — прошептал он, — «учти, что избранный морской зверь Маэля — акула, так что не сомневаюсь, все это время Сельгар неустанно молился». «Неважно», — ответил Карса. Он глубоко втянул воздух, наполненный запахами джунглей, и медленно выдохнул. «Я на суше, я свободен, потому сейчас я пройдусь по берегу и спробую эту новую землю». «Я с тобой, друг. По-моему, я видел свет где-то справа, чуть выше этого пляжа. Хочу там осмотреться». «Как пожелаешь, Торвальд Ном». Оба зашагали вдоль берега. «Карса». Ни у Сильгара, ни у Домиска нет ни капли совести, а у меня есть. Ровно капля, не спорю, но все же есть, и поэтому спасибо тебе. Мы спасали друг другу жизнь, Торвальдном, и я рад назвать тебя другом и считать тебя воином. Не Теблорским воином, конечно, но все же воином. Доруджиец долго молчал. Они уже давно потеряли из виду Сильгара и Домиска. Берег по правую руку от них вздымался огромными ступенями бледного камня. Вымутую волнами скалу покрывали ползучие побеги, спустившиеся по скале из густого леса наверху. Из разрыва в тучах струился призрачный звездный свет, отражался на идеально ровной глади воды слева. Песок под ногами уступил место гладкому волнистому камню. Торвальд коснулся руки Карсы и остановился, указывая на верхнюю часть склона. Там, — прошептал Даруджиец. Теблор тихо хмыкнул. Над спутанными кустами возвышалась приземистая уродливая башня. Прямоугольное, резко сужающееся кверху строение нависало над берегом шишковатой черной тенью. На третьей четверти ее общей высоты в обращенной к морю стене виднелось глубоко посаженное треугольное окно. Тусклый желтый свет бежал по краям закрытых ставней. К берегу сбегала узенькая тропа. А рядом, в пяти шагах от линии прилива, лежали обломки рыбацкой лодки. Выгнутые ребра каркаса оплели водоросли и выбелил птичий помет. «Заглянем на огонек», — поинтересовался торвальд. «Да», — ответил Карс и зашагал к тропинке. «Доруджиец быстро догнал его». «Только трофеев брать не будем, ладно?» Пожав плечами, Теблор сказал. «Зависит от того, как нас примут». Чужаки на пустынном берегу. Один из них — великан с мечом длиной почти в мой рост, среди ночи. Стучатся в двери. Если нас примут с распростертыми объятиями, это будет чудо. Хуже того, вряд ли мы поймем язык друг друга». «Слишком много слов», — перебил его Карса. Спутники поднялись к основанию башни. С обращенной к морю стороны входа не оказалось. Хорошо вытоптанная, покрытая известняковой пылью тропинка, уводила за угол, на другую сторону. Вокруг лежали грудами крупные глыбы желтоватого камня. Многие из них явно приволокли издалека, на других виднелись следы зубила. Сама башня была выстроена из того же материала, однако шишковатая форма оставалась загадкой, пока Карса и Торвальд не подошли ближе. Деруджитс протянул руку и провел пальцами по одному из угловых камней. «Эта башня сложена из окаменелостей», — прошептал он. «Что такое окаменелости?» — спросил Карса, разглядывая странные узоры, выдавленные в камни. «Древняя жизнь, обратившаяся в камень. Думаю, ученые-мужи уже придумали объяснение тому, как такое превращение могло произойти». «Увы, образование я получил несистемное и... <смех> получил неохотно. Смотри, вот какая-то здоровенная раковина, а вот это похоже на позвоночник какой-то странный змеи». «Это просто резьба», — заключил карса Глубокий, ракочущий хохот заставил их обернуться. У поворота тропинки стоял мужчина, большой по нежеземским меркам, с очень темной, почти черной кожей. На нем не было рубахи, только изрядно проржавевшая кольчужная безрукавка. Мощные, напрочь лишенные жира мускулы велись по его рукам, плечам и торсу точно крепкие канаты. Пояс поддерживал набедренную повязку из какого-то бесцветного материала. Голову нижеземца укрывала шапка, сделанная, похоже, из остатков капюшона, Но Карса видел густую, посеребренную сединой бороду. Никакого оружия при незнакомце видно не было, даже ножа. Его зубы блеснули в улыбке. «Сперва воплись с моря, а теперь парочка пришлых болтает под аруджийский прямо под моей башней». Мужчина чуть вздернул голову, чтобы посмотреть в лицо Карсе. «Я было подумал, что ты фен, но ты ведь никакой не фен, правда?» «Я Тиблор». «Тиблор? О, парень, далеко же ты забрался от дома!» Торвальд шагнул вперед. «Господин, ты прекрасно говоришь по-доруджийски, но я уверен, что слышу легкий малозанский акцент. Более того, по цвету кожи я бы предположил, что ты на панец Выходит, мы в квант -али. А вы не знаете?» «Увы, господин, боюсь, не знаем». Незнакомец хмыкнул, затем повернулся обратно к тропе. — Резьба! Ха — Торвальд покосился на Карсу, затем пожал плечами и пошел за Напанцем. Карса последовал за ними. Дверь располагалась с противоположной стороны. Перед ней возникла развилка. Одна тропа уходила к башне, а другая вела к насыпной дороге, которая отделяла побережье от темной полосы леса. Напанец толчком открыл дверь и нырнул внутрь. Торвальд и Карсен невольно задержались на развилке, глядя на огромный каменный череп, который выполнял роль дверной перемычки. В длину он был в тиблорский рост и протянулся от одного края стены до другого. Ряды, похожих на кинжал и зубов, заставили бы завидовать даже седого медведя. Незнакомец вновь появился снаружи. — Производит впечатление, да? — Я собрал большую часть тела этого ублюдка. Должен был догадаться, что он окажется больше, чем я подумал сначала. Но первыми нашлись предплечья. Понимаете, они такие крохотные, что я вообразил себе зверя не выше тебя, Теблор, но с головой такого же размера. — Ничего удивительного, что они вымерли, — говорил я себе. — Конечно... «Именно такие ошибки приучают человека к смирению и скромности. И, видит худ, эта тварь меня посрамила от души. Входите, я чаю заварил!» Торвальд ухмыльнулся Карси. «Видишь, что бывает, если долго жить в одиночестве?» Оба вошли в башню и были ошарашены тем, что увидели внутри. Башня оказалась полой. Только хлипкие леса тянулись к одинокому окошку в обращенной к морю стене. Пол хрустящим ковром покрывали каменные осколки. Со всех сторон протянулись под разными углами высохшие жерди. Их соединяли перемычки и стягивали многочисленные веревки. Эта конструкция окружала нижнюю часть каменного скелета. Зверь стоял на толстых задних ногах, похожих на птичьи, но трехпалых и с громадными когтями. хвост вился по одной из стен цепью отдельных позвонков. На Напанец сидел под лесами, рядом с обложенным кирпичами и очагом, и помешивал что-то в одном из двух горшков на углях. «Видите, в чем у меня проблема? Я выстроил башню, считая, что у меня будет полно место на реконструкцию этой твари. А потом я начал находить все новые и новые ребра». будь они неладны. Не могу даже лопатки приделать, не говоря уж о предплечьях, шее и голове. Я, конечно, и так едок собирался разбирать башню, чтобы добраться до черепа. Но теперь все планы мои пошли прахом, потому что придется поднимать и расширять крышу. А это дело хитрое. Да худо хитрое. Карса подошел ближе к очагу, Наклонился и понюхал воздух над вторым горшком, в котором бурлила густая мыльная жидкость. «Тебе не понравится», — заметил напанец. «Это чтобы кости друг к другу клеить. Когда застывает, становится крепче камня, а потом выдержит любой вес». Незнакомец нашел несколько глиняных чашек и принялся наливать в них травяной чай при помощи деревянной ложки. И посуда из него ничего получается. Торвальд с трудом оторвал глаза от громадного скелета над головой, а затем приблизился, чтобы принять чашку. «Меня зовут Торвальд Ном». Ном? Из дома Даруджистанских Номов? Странное дело. Я-то принял тебя за разбойника, точнее, бывшего разбойника, прежде чем ты стал рабом». Торвальд скривился, глядя на Карсу. — Это все треклятые шрамы от кандалов. Нам нужно сменить одежду, найти что-то с длинными рукавами и высокие макосины до колен. — Да вокруг полно беглых рабов, — сообщил на панец пожимая плечами. — Я бы по этому поводу особо не беспокоился. — Так где мы? — На северном побережье семи городов. Вот от Ораловое море весь этот полуостров покрывает лес под названием Арат. Ближайший город Эрлитан. До него где-то пятнадцать дней пешком на запад. А как тебя зовут? Позволь спросить. На этот вопрос, Торвальдном, простого ответа не найти. Местные называют меня Байнерок. что по-эрлийски означает «хранитель». А в жестоком и грубом внешнем мире меня знают лишь как человека, который давным-давно умер, и я не собираюсь никого разубеждать. Так что Баенрок или «Хранитель». Выбирай сам. Пусть будет «Хранитель». Что это за отвар? Некоторые запахи мне незнакомы. «А для человека, рожденного и воспитанного в Даруджистане, эта ситуация почти невозможна». «Сбор местных трав», — ответил хранитель. «Названий их не ведаю, свойств не знаю, но на вкус они мне нравятся, а те, от которых меня тошнило, я уже давно вычислил и убрал». «Рад слышать», — сказал Торвальд. «Но ты, похоже, многое знаешь об этом жестоком и грубом внешнем мире, о даруджийцах, тиблорах. Разбитая лодка внизу твоя?» Хранитель медленно поднялся. «А вот теперь ты меня заставляешь нервничать, Торвальд. Нехорошо заставлять меня нервничать. Тогда я больше не буду задавать вопросов». Хранитель ткнул Торвальда кулаком в плечо, так что до Руджица отнесло на шаг назад. «Мудрый выбор, парень. Похоже, мы с вами поладим. Хотя мне было бы приятней, если бы твой молчаливый приятель тоже сказал слово другое». Потирая плечо, Торвальд обернулся к Карсе. тепло раскалил зубы. «Мне нечего сказать». «Люблю тех, кому нечего сказать», — заметил хранитель. — Повезло тебе, — прорычал Карса, — ибо ты не хочешь сделать меня своим врагом. Хранитель вновь наполнил чашки. — В свое время бывали у меня враги и похуже тебя, Теблор. Пострашней и побольше, и позлее. Теперь-то они по большей части мертвы. Торвальд откашлялся. — Увы, старость погубит всех нас. Рано или поздно. «Это верно, парень», — согласился хранитель. «Жаль только, что никому из них не выпало возможности в том лично убедиться». «Ладно, я так думаю, вы оба голодны. Но чтобы есть мои припасы, вы сперва должны для меня кое-что сделать. Помочь мне разобрать крышу. За день-два должны управиться». Карса огляделся по сторонам. «Я не буду на тебя работать. Выкапывать кости и собирать их вместе — пустая трата времени. Бессмысленная!» Хранитель вдруг замер, совершенно неподвижно. «Бессмысленная!» Он выдохнул это слово едва слышно. «Неуместное проявление характерной тиблорской практичности», — поспешно вмешался Торвальд. «И прямолинейность воина, которая частенько проявляется в ненамеренной грубости...» «Слишком много слов!» — перебил Карса. «Этот человек тратит жизнь на глупое дело. Когда я решу, что голоден, я заберу еду!» Хотя Теблор ожидал, что Хранитель ответит насилием, и хотя рука карсы находилась рядом с рукоятью кровного меча, он не успел увернуться от размытого в воздухе кулака, который рванулся вперед и врезался в ребра воину справа. Кости хрустнули. Воздух рывком вырвался из легких. Карса осел и неуклюже отступил на шаг, безуспешно пытаясь вдохнуть. От боли потемнело в глазах. Никогда в жизни его не били так. Даже Байрод Гилд не был способен нанести подобный удар. Сознание уже ускользало, но Карса успел бросить на хранителя пораженный взгляд, исполненный искреннего восхищения, а затем рухнул на землю. Когда он очнулся, в открытую дверь лились солнечные лучи. Теблор обнаружил, что лежит на каменном крошеве. В воздухе стояла известняковая пыль, которая сыпалась сверху. Застонав от боли в сломанных ребрах, Карса медленно сел. Откуда-то из-под потолка башни доносились голоса. Кровный меч по-прежнему висел у него на спине. Теблор оперся на каменные ноги гигантского скелета, чтобы встать. Подняв взгляд, он увидел Торвальда и Хранителя. Они стояли на лесах под самым потолком, который уже был частично разобран. Даруджиец посмотрел вниз. — Харса, я бы тебя пригласил наверх, но боюсь, что леса твоего веса не выдержат. В любом случае, мы уже многое сделали. Его перебил Хранитель. «Еще как выдержат! Я по ним весь хребет поднял, а он весит побольше одного тиблора. Поднимайся сюда, парень, и примемся за стены». Карса пощупал на правом боку синяк, смутно напоминавший по форме кулак. Дышать было больно. Урид не был уверен, что сумеет забраться наверх, не говоря уж о том, чтобы работать. С другой стороны, он очень не хотел показывать слабость. Особенно этому мускулистому панцу Поморщившись, стеблор потянулся к ближайшей перекладине. Подъем давался ему мучительно, болезненно, медленно. Сверху оба нижеземца смотрели на него в полном молчании. Когда Карса добрался до площадки и оказался рядом с Торвальдом и Хранителем, все его тело покрывал пот. Хранитель недоверчиво посмотрел на Урида. — Худ меня побери, — пробормотал он. Я-то удивился, что ты вообще смог встать, Теблор. Я ведь знаю, что сломал ребра, Проклятье. Он поднял замотанную бинтами руку в самодельном лубке. Я же и себе кости сломал. Это всё моя вспыльчивость. Всегда от нее были проблемы. Не умею сносить оскорблений. лучше посиди здесь. Мы сами справимся. Карсо презрительно ухмыльнулся. «Я из племени уридов. Думаешь, шлепок от нежеземца мне помешает?» Он выпрямился. Потолок представлял собой одну цельную плиту известняка, которая слегка выходила за стены. Чтобы убрать ее, нужно было сбить раствор на стыках, а затем просто столкнуть в сторону, и глыба, свалившись раскололась бы у подножия башни. Раствор на крупных каменных блоках был вычищен до самого края лесов. Карса прислонился плечом и толкнул. Оба человека схватились за перевесть кровного меча, когда Теблор повалился вперед. Перед ним исчезла большая часть стены. От оглушительного грохота снизу башня вздрогнула. На миг показалось, что вес Карсы стянет всех троих с платформы, но хранитель обвил ногой один из столбов и закряхтел, когда ремни перевязи натянулись. Целый удар сердца, все трое висели неподвижно, а затем напанец медленно согнул здоровую руку и вытащил Карсу обратно на площадку. Теблор ничем не мог ему помочь. Он чуть не потерял сознание, когда столкнул глыбу, и боль ревела у него в голове. Теблор медленно опустился на колени. Торвальд судорожно вздохнул и опустил ремни, Потом с глухим стуком плюхнулся на кривые доски. Хранитель расхохотался. «Ну, тут легко управились. Это хорошо. Вы оба заслужили завтрак». Торвальд закашлялся, затем сказал Карси. «Если вдруг тебе интересно, на рассвете я вернулся на берег за Сельгаром и Домиском, но их на месте не оказалось. Не думаю, что роботорговец собирался путешествовать с нами». «Рядом с тобой, Карса, он опасался за свою жизнь. И ты должен признать, не без оснований. По их следам я добрался до прибрежной дороги. Направились они на запад. Это значит, что Сильгар знал куда больше о том, где мы очутились, чем говорил. 15 дней до Эрлитана, а это крупный порт. Если бы они пошли на восток, до ближайшего города добирались бы больше месяца». «Слишком много болтаешь», — заметил Карса. «Да». — согласился хранитель. — Это точно. Путешествие у вас двоих было знатное. Я о нем знаю уже больше, чем хотел. Но не беспокойся, Теблор. Поверил я где-то половине. Дескать, акулу убил. Знаешь, в местных водах акулы большие, великоваты даже для Тхенраби. Маленьких повыли всех. «Я здесь еще не видел такой, чтобы была меньше двух твоих ростов в длину, Теблор. А ты, значит, одним ударом ей голову разрубил, деревянным мечом на глубине. А еще что? Самы? Такие большие, что человека целиком глотают? Ха! Вот это уже ни в какие ворота!» Торвальд возмущенно уставился на хранителя. Но все это правда. Такая же правда, как и затопленный мир, и полный корабль с безголовыми тистой анди на веслах. Вот в это я во все верю, Торвальд. Но акула и самы... Ты меня за дурака держишь? Ладно, давайте спускаться и готовить еду. Позволь-ка я тебя подвяжу, Теблор, на случай, если вдруг уснешь на полпути вниз. Мы за тобой. Хранитель резал и бросал в похлебку из крахмалистых клубнеплодов копченую и засоленую комбалу. Когда Карс доел вторую миску, его охватила отчаянная жажда. Хранитель указал им путь к роднику, рядом с башней, из которого доруджи и цитеблор с наслаждением напились. Торвальд плеснул себе воды в лицо и уселся, прислонившись спиной к упавшей пальме. «Я тут подумал, друг мой», — начал он. «Вот этим и следует заниматься вместо болтовни, Торвальд «Это семейное проклятие. Папаша мой был еще хуже. Как ни странно, некоторые линии в семействе Номов — наша полная противоположность. Из них даже под пыткой слова не вытянешь. Есть у меня один кузен, наемный убийца». «Ты вроде бы о чем-то подумал. «Ах, да, верно. Эрлитан. Нам нужно отправиться туда». «Зачем? Ни в одном большом городе в Генобакисе я не видел ничего стоящего. Вонь, шум, да нижеземцы бегают туда-сюда, как мыши под горки». «Там порт, Карса. Малозанский порт. А значит, оттуда уходят корабли в Генобакис. Не пора ли вернуться домой, друг мой? За проезд расплатимся работой». «Лично я готов возвратиться в лоно любящей семьи. Блудный сын, помудревший, почти перевоспитавшийся. Что-то тебя, думаю, племя твое будет э, очень рада твоему появлению. Ты теперь многое знаешь, а им эти знания необходимы, иначе то, что случилось с унидами, грозит повториться для уридов». Карса посмотрел на Доруджийца, затем отвел глаза. «Я вернусь к своему народу. Однажды». но Уругал направляет мои шаги и поныне. Я его чувствую. Тайны имеют силу лишь до тех пор, пока остаются тайнами. Это слова Байрота Гилда, над которыми я в то время даже не задумался. Но теперь все изменилось. Я изменился, Торвальд Недоверие пустило корни в моей душе, и когда я вижу перед внутренним взором каменный лик Уругала, когда чувствую, как его воля борется с моей собственной, Я ощущаю свою слабость. Власть ругала надо мной лежит в том, чего я не знаю. В тайнах, секретах, которые мой собственный бог скрывает от меня. Я прекратил бороться с ним в своей душе. И ныне у уругал ведет, а я следую, ибо странствие наше к истине. Торвальд бросил на Теблора взгляд из-под полуприкрытых век. Тебе, может, не понравится то, что ты узнаешь, карса Подозреваю, ты прав, Торвальд Ном. Доруджиец еще некоторое время разглядывал Урида, затем поднялся на ноги и смахнул песок с изорванной туники. Хранитель почему-то уверен, что рядом с тобой небезопасно. Он говорит, ты волочешь за собой тысячу невидимых цепей, а создания, прикованные ими, полны яда. Карса почувствовал, как кровь холодеет в жилах. Торвальд заметил, что выражение лица Теблора изменилось, и поднял обе руки. «Постой, он просто мимоходом это сказал. Ничего серьезного, друг. Просто советовал мне быть поосторожнее рядом с тобой, будто я этого сам не знаю. Ты ведь словно худов магнит для своих врагов. В любом случае, Карса, я бы тебе не советовал злить этого парня. С кем не сравнить? Он самый сильный человек, какого я только встречал. В том числе сильнее тебя. К тому же, ты хоть и набрался сил, у тебя полдюжины рёбер сломано. Довольно слов, Торвальд -ном. Я не собираюсь нападать на Хранителя. Его видение меня тревожит, только и всего. Ибо я сам получил подобное во снах. Теперь ты понимаешь, почему я должен открыть истину. Хорошо. Торвальд опустил руки и вздохнул. И все равно я бы советовал отправляться в Эрлитан. Нам нужны одежды и...» Хранитель сказал правду. «Рядом со мной находиться опасно, Торвальд Ном. И, скорее всего, станет еще опаснее. Я пойду с тобой в Эрлитан. Затем прослежу, что ты нашел себе корабль и смог вернуться к семье. Затем пути наши разойдутся. Но я сохраню в сердце истину нашей дружбы». Даруджитс ухмыльнулся. «Значит, на то и порешим. Вэрлитан, идем, вернемся в башню и поблагодарим хранителя за гостеприимство». Спутники вместе зашагали по тропе. «Не сомневайся», — добавил Торвальд, — «что я тоже сохраню в душе истину нашей дружбы, хотя никто в нее, скорее всего, не поверит». «Почему?» — спросил Карсель. когда у меня не получалось заводить друзей. знакомства с Лукой и тому подобное легко. Но у меня же рот не закрывается. И те, кто мог бы стать друзьями, в ужасе бегут. Да, хорошо их понимаю. Ах, вот в чем дело. Ты просто хочешь меня забросить на первое попавшееся судно, чтобы избавиться от меня? Вот именно, буркнул карса «Учитывая жалкое состояние моей жизни, все это логично». Вскоре, когда они обогнули холм и увидели башню, Карсон нахмурился и сказал, «Все еще тяжело обращаться со словами так легко». «Все эти разговоры о дружбе вызвали некоторую неловкость. Ты правильно сделал, что развеял ее?» «Нет, ибо я вот что скажу». На корабле, когда я висел в цепях у мачты, только ты удерживал меня в этом мире. Без тебя, без твоей бесконечной болтовни, Торвальд ном, притворное безумие стало бы истинным. Я был военным предводителем тиблоров. Во мне нуждались, но сам я не знал нужды. У меня были подчиненные, но не союзники, и лишь теперь я понимаю различия между ними. Оно огромно. И потому я узнал, каково это, сожалеть и раскаиваться. Байрод Гилд, Делум Торт, даже Ратиды, которых я так ослабил. Когда я вернусь на старую тропу в земли Теблоров, мне нужно будет исцелить многие раны. И поэтому, когда ты говоришь, что хочешь вернуться к семье, торвальтном я понимаю, и сердце мое радуется. Хранитель сидел на трехногом табурете у входа в башню. У его ног лежал большой заплечный мешок и пара заткнутых пробками тыкв-горлянок. На стенках тыкв поблескивали капли. В здоровой руке он держал маленький мешочек, который бросил Торвальду, как только спутники подошли ближе. Мешочек звякнул, когда Даруджиец поймал его. Брови Торвальда взлетели. «Что?» «В основном серебряные джакаты», — сказал хранитель. есть и местные монеты но они все очень высокого номинала так что лучше не показывать их где попало карманники вэрлетане легендарные хранитель на панец отмахнулся слушай парень когда человек организует собственную смерть приходится планировать все напередд «Безвестная жизнь стоит куда дороже, чем ты думаешь. Я опустошил половину аренской казны за день до того, как трагически утонул. Вы, конечно, можете попытаться меня убить и найти сокровища, только это безнадежная затея. Так что поблагодарите меня за щедрость и идите своей дорогой». «Однажды», — заявился Карсет, Я вернусь сюда и отплачу тебе сполна. За деньги или за сломанные ребра?» Теблор просто улыбнулся. Хранитель расхохотался, затем поднялся и скрылся внутри. В следующий миг спутники услышали, как он карабкается наверх по лесам. Торвальд подобрал мешок, накинул лямки на плечи и протянул одну из истык в карсе. потом Оба зашагали к дороге.